Добро пожаловать на пересадочную станцию. И сегодня мы отправимся в мир Химеры. Часть вторая: Хаос. Глава 1: Рейд. Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции. На следующий день после отбытия поезда ребята пошли в узел связи. Они включили ресивер и попытались поймать радиопередачу, о которой им рассказал глава семейства, сбегающего на «Жигулях» из города. И это у них получилось. По радиоприемнику постоянно передавали сообщения такого содержания. так как можно раньше, возможно, эвакуации больше не будет. И между ними рассказы спасшихся людей, которые рассказывали, как им хорошо живется в санитарных зонах. Ребята тут же задумали подготовить первую пробную группу к отправке за карантинный заслон. Людей собрались вести в автобусе с решетками в целях безопасности. Вдруг в чистом поле на них нападут зомбаки в сопровождении БТР. В сопровождении взяли Витьку Лиса и Шрама. Эти челы служили в пехоте, умели водить бронетранспортер и обращаться со штатным вооружением броневика. Отобрали группу эвакуированных из 10 человек. Все взрослые. Уже через полчаса загрузились и выехали в сторону карантинного пояса к блокпосту, который был виден из их лагеря. Впереди шел БТР, за ним автобус. При приближении к пропускному пункту они увидели красный щит, прикрепленный к столбу, со словами, написанными на нем белой краской «Стой! Заглуши мотор!». Не доехав до укрепления 50 метров, машины остановились и выключили двигатели. Из будки в респираторе вышел военный с мегафоном в руках. «Всем выйти из транспорта!» – приказал он в мегафон. «Пацаны, выходим! Оставляем лиса за рулем и шрама!» – сказал Илья. «Шрам, если что, стреляй из пулемета!» «В смысле, если что?» Поинтересовался Шрам. «Следи за обстановкой!» Напустывал его Старлей и покинул броневик через боковой люк. Люди подчинились и вышли из автобуса. Из броневика вылезли Старлей и ребята. «Стойте на месте, ждите!» Сказал в мегафон военный. Через минуту к блокпосту подъехал УАЗ Буханка с Красным Крестом на борту. Из него вышли пять человек, одетых в противочумные костюмы. В руках у всех были чемоданчики, а на поясах кобуры с пистолетами. Они обошли шлагбаум и направились к автобусу с БТРом. Здравия желаю, майор медицинской службы Иванов Сергей Владимирович. Представился, отдавая честь Старлею один из подошедших людей. Старший оперативной противоэпидемиологической группы. «Старший лейтенант Смирнов, старший сопровождающий группы!» Козырнул Старлей в ответ. «Нам нужно осмотреть транспорт и взять мазки из зева и носовых пазах у прибывших». «Почему не запускаете на территорию карантинной зоны?» Поинтересовался Старлей. «Большое количество прибывших. По регламенту проведем экспресс-анализ на месте. А если покажет положительный результат...» Тогда у тех, у кого будет выявлено заболевание, будут помещены в специальные боксы, где будут взяты обширные пробы. В этом нет ничего страшного. Возможно, тесты выявят другие заболевания, не связанные с данной болезнью. Ведь эти наборы широкого спектра действия. Мы приступим? Конечно! «Только мы, те, кто на бронетранспортере, вернемся. У нас брать пробы не обязательно. Остальные проследуют за вами пешком, так как автобус нам еще нужен для перевозки остальных», ответил Илья. «Договорились. Постройте прибывших в шеренгу», попросил майор. «Стройсь», скомандовал Илья. Люди выстроились на обочине. «Приступайте, Шатрудинов со мной в автобус», приказал майор. Трое подошли к выстроившимся, открыли свои чемоданчики, достали из них пластиковые контейнеры для взятия проб и приступили к тестированию. Майор с напарником забрались внутрь автобуса. Проторчали в нем минут 40 обследуя каждый закуток. За это время у прибывших были взяты пробы и анализы показали отрицательный результат. Майор и Шатруддинов вышли. Они подошли к своим и что-то тихо сказали. Один из них достал рацию и кое-что передал по ней. Военный с мегафоном в руке, ходящий вдоль шлагбаума, засуетился и кинулся в будку. «Что-то не так», – тихо сказал Старлей стоящим рядом ребятам. «Похоже, нашли остатки засохшей слизи от бешеных». Также тихо ответил ему рамера «Скорее всего, в автобусе был замес, когда вытаскивали из него доктора», – подтвердил догадку стрелок. «Плохо мы в нем убрались». Почти шепотом произнес Марадона. «Давайте обратно в автобус!» Крикнул Илья столпившимся на обочине людям. Люди недоуменно посмотрели на Старлея, одетых в защиту людей. «Че стоим? По машинам!» Крикнул Старлей. Один из исследователей потянулся за пистолетом на поясе, но тут же почувствовал уперевшийся в его бок ствол. «Не балуй!» Тихо сказал стрелок, держа автомат на готове. «Руки вверх!» Пацаны, увидев такое, тоже вскинули оружие. «Руки вверх!» – приказали они остальным. Военные медики медленно подняли руки. Люди тут же быстренько забрались в автобус. «Уезжайте!» – крикнул Старлей. Автобус, ревя движком, развернулся и погнал обратно в лагерь. Но тут из-за укрытия, сделанного из мешков с песком, высунулся солдат и направил крупнокалиберный пулемет в сторону удаляющегося автобуса – Тут же прогудел клаксон броневика, и ствол КПВТ недвусмысленно был направлен на укрепление. Ребята, держа на прицеле, одетых в защиту военных, забрались в БТР. Взревел мотор, и броневик, развернувшись, поехал следом за автобусом. Вскоре машины были в лагере. На вопросы, почему все вернулись, сопровождающие только и отвечали, что теперь уехать в санитарку не получится. В ближайшую неделю точно. Прошли две недели. Покинуть лагерь уже никто не пытался. Жильцы обосновались на новом месте и более-менее обустроили лагерь. Даже придумали ему название «Шелтер», что в переводе с английского означало «убежище». Название, конечно, предложил Ромеро, почему на английском? Для Ромера зомби-апокалипсис неразрывно был связан с Америкой, конкретно США. И хотя все произошло в России, он таким образом хотел отдать дань почтения тем, кто смог предсказать все это. Также в городе появились еще два лагеря выживших. Один в центре Сосновогорска, их ребята прозвали центровыми, и другой в промышленной зоне, их соответственно работяги. С ними наши пересекались в рейдах и всегда находили общий язык, делясь найденным. Даже договаривались о встречах на нейтральной территории, где делали обмены. Местонахождение своих баз и соображений общей безопасности договорились друг другу не выдавать. Эти выжившие тоже не пытались покинуть город, опасаясь, что их анализы могут выявить отклонение, Ведь все так или иначе контактировали с зараженными или были в местах, где они находились. А что там в санитарках будет с людьми потом? Никто даже и думать не хотел, слухи о санитарных поясах ходили всякие. В шелтере уже проживало 67 человек, 25 мужчин, 28 женщин, 5 стариков и 8 детей. Подростки старше 15 лет у них уже относились к взрослым, это значило, что им разрешено оружие. За две недели старший лейтенант Смирнов Илья сумел обучить начальным азам военной подготовки тех взрослых, которые не служили в армии, а также тех, кто в силу давности службы кое-что подзабыл. Он отобрал группу, в которую вошли самые перспективные 20 человек, и в их числе наша троица. С ними он занимался особенно усердно. Группу Старлей условно разделил на две части по 10 человек, в каждой назначил командира. Короче, ввел военные порядки. Вот эти люди и выезжали в основном в рейды и ходили в караулы по охране шелтера. Также в свободное от вылазок время они тренировались на небольшом импровизированном полигоне, сделанном из старых шин и досок, где начали отрабатывать групповое вхождение в здание, отход с прикрытием и все в таком роде. Старлей также каждый день наставлял и показывал, что надо делать, если остался один и как нужно выбираться к своим в городских условиях, когда кругом одни враги. Ну и, конечно, физическая подготовка. Все устали от этой нуштры, но понимали, что без нее они могут погибнуть. Илья личным примером мотивировал их к занятиям, требуя от всех одинаковой отдачи, невзирая на возраст и физическое развитие. Также Старлей тренировал и девушек, но по более щадящей программе. Благодаря приобретенным навыкам и тренировкам, группы при стычках в рейдах спокойно справлялись с враждебно настроенными элементами, даже с мародерами и уголовниками, которых они особо не жаловали за то, что у тех не было никаких моральных принципов и этических норм. Конечно, еще ни разу не доходило до смерти убийства, иногда полили воздух для устрашения, Но все пока что решалось на уровне беседы на повышенных тонах с разных позиций. Но веские аргументы в виде хорошо вооруженных, автоматическим оружием бойцов и грамотно расставленных позиций всегда перевешивали слабые аргументы взорвавшихся мародеров. Ранним прохладным утром перед завтраком все обитатели лагеря, включая детей, собрались на центральной площадке, огороженной автобусами которую назвали «Грушинской» или Грушевкой в честь Бардовского фестиваля. На ней, как и на знаменитом фестивале, каждый вечер собирались у костра, пели под гитару, обсуждали прошедший день за выпивкой спиртного, но только в меру, и, конечно же, пили чай с дымком, заваренным в 10-литровом котелке. Люди, зевая и подтягиваясь, расселись вокруг тлеющего костра. Кто-то принес несколько поленев и кинул их в кострище. Полени, разгораясь, начали дымить, и запах горящего дерева стал распространяться на сидящих людей. Вдалеке щелкали одиночные выстрелы. Это снайпера отстреливали животных и птиц, приближающихся к границе карантина. Свистя лопастями вдоль границы, низко пролетел армейский вертолет. Алексей поднял руку. «Мы здесь собрались, чтобы обсудить предложение Володи о создании новой экипировки». Начал он, опустив ее. Настала необходимость отличаться от остальных выживших. Нужно решить, какая одежда на нас будет. Вы все знаете, что на днях группа выживших из центра, которую мы называем «центровые», попала в перестрелку на окраине города у небольшого продуктового магазинчика с бандой мародеров. Похоже, что бандиты начали применять оружие не как устрашающий фактор, а на поражение. И это не очень хорошая для нас новость. В той перестрелке центровые потеряли убитыми двух своих людей и отступили. Так вот, когда к ним прибыла подмога, они в перестрелке с бандитами случайно подстрелили своего, потому что не могли различить, где свои, а где чужие. И вот еще что. На одной из вылазок мы уничтожили зомбака, у которого был прокушен кроссовок каким-то животным, возможно, собакой. Наверное, заражение произошло именно через прокус. «Я думаю, что для рейдов, кроме одежды, еще нужна добротная обувь, рабочие или солдатские ботинки. Можно и кирзовые сапоги». Молодой человек по имени Кирилл поднял руку, сказав, «Обувь можно взять на заводских складах. Еще небольшая воинская часть стояла за городом возле пятой зоны. Она зэков пятой охраняла. Может, там есть что из амуниции? В шников в первый же день карантина вместе с заключенными всех перевезли за блокпосты с их имуществом. Там, если что и осталось, скорее всего, давно растащили в первую очередь. А вот на заводских складах, может, что и есть», ответил ему пожилой грузный мужик Залысиной, попыхивающий трубкой, которого звали Иваном Ивановичем. «Не все зэки доехали», – сказал молодой человек, одетый в камуфляж по имени Игорь. Несколько десятков сбежали, воспользовались суматохой в дороге. и в гражданских автобусах перевозили. Когда колонна выехала за город, то расстроилась, застряв в пробке и смешавшись с другими автомобилями. Вот заключенные воспользовались неразберихой. «Откуда такие сведения?», – спросил Иван Иванович дымя трубкой, как паровоз. «Я был в группе сопровождающих, работал до карантина в охране на химическом комбинате. Нас, охранников, всех, кто был свободен от смены, вызвали в военкомат и оттуда в составе колонны из маршрутных городских автобусов повезли в зону. Там нас встретили солдаты внутренних войск. Мы встали в усиление оцепления, когда грузили заключенных. После погрузки машины двинулись по главной трассе в сторону карантина. Мы, охранники, ехали в заводском служебном автобусе в конце колонны. Выехали на тракт, проехали первую линию карантина. Там, на временном блокпосте, условно обозначенном переносным знаком «стоп», и несколькими полицейскими машинами стояли гаишники с жезлами. Они останавливали перегруженные автомобили и отправляли их на обочину. Нашу колонну полицейские пропустили без досмотра, и мы поехали дальше. Кругом только поле, а по курсу еще один блокпост и синевато-зеленые деревья тайги, вдали вставшие стеной. Впереди образовалась пробка – Как нам потом сказали, как раз из-за второго блокпоста, за которым в лесу расположились медицинские пропускные пункты, наша колонна встала. Простояла минут двадцать, потом медленно двинулись дальше. Вот и второй блокпост тоже из полицейских. Нас пропустили, сказав, что скоро появятся полевые лазареты с пропускными пунктами, где будут проверять всех поголовно и куда будут доставлять всех вызывающих подозрения. Вскоре началась тайга. Проехали еще с полкилометра. Вокруг лес. Перед нами нескончаемый поток медленно ползущих машин. Некоторые особо ушлые на своем транспорте пытались объехать нас по обочинам. Но у них не получалось, и эти дебилы начали выстраиваться в нашу колонну. Колонна разорвалась и растянулась. Зеки, увидя такое, стали бить стекла в автобусах и выпрыгивать наружу. Солдаты пытались им помешать, да куда там. Стрелять запретили, так как вокруг много гражданских. В общем, то часть колонны, которая вперед ушла, те, наверное, смогли выехать за пределы карантина, я точно не знаю. Но я их больше не видел. «А вы что? Что стало с вами?» – спросил Кирилл. Стояли на шоссе. Ближе к вечеру нас вместе с другими горожанами развернули обратно и приказали ехать в город. Игорь посмотрел в сторону и вздохнул. Проезжая в обратном направлении через первый блокпост, я увидел уже много вооруженных военных и полосатый временной шлагбаум поперек дороги. «Наверное, банды мародеров как раз состоят из тех, кто сбежал», сделал вывод Иван Иванович, попыхивая трубкой. «Почему же полиция не стала арестованных отвозить?» спросила девушка Жанна, завернутая в шаль. «Это же их работа». «Так полиция в городе вся осталась и на блокпостах». «Порядок поддерживать. Нас, охранников, поэтому к этой эвакуации подключили», – ответил ей Игорь. «А в магазинах разве обуви нет?» – поинтересовалась пожилая женщина Мария Ивановна, бывшая работница торговли. «Там в основном китайский ширпотреб», – ответил ей Леха. «Порвется в самый неподходящий момент. Лучше искать крепкую обувь с жесткой подошвой». «Из одежды подойдут прочные штаны, например, джинсы, кожаные куртки, желательно из толстой кожи. Одежду придется поискать в городе», – сказал Ромеро. Светлана подняла руку. «Я знаю. Он находится в центре, там все из кожи. Так и называется Кожаный мир». «Про этот магазин все в городе знают», – ответил Стрелок. «Наверное, там уже ничего не осталось. Но все равно надо съездить». «Предлагаю, чтобы у всех были банданы синего или другого цвета, так легче различать своих», – предложил Володя. «Банданы – тема, но лучше каски, касок ни у кого нет», – сказал Марадонна. «А если станешь вдруг зомби, тебя никто не сможет уничтожить», – с нервным смешком произнес он. «А может, кожаные шлемы?» – предложила Жанна. «Какие шлемы?» – поинтересовался у нее Игорь. В них парашютисты прыгают. У меня парень парашютным спортом занимался. Жанна вздохнула. Теперь его, наверное, нет. Она опять вздохнула и добавила. Может, что на аэродроме осталось? А чё? Тоже тема. Такой шлем удобен и от зубов бешеных защита. Мы тут еще не ездили. Может, еще что найдем? Может, самолет? Стрелок прикурил от головешки и кинул ее обратно в костер. «Там только пару кукурузников аэроклуба стоит. Пассажирские все транзитные были, сели, улетели. Сейчас-то никто сюда не летает», – ответил ему Игорь. «Зачем нам самолет? Улететь все равно не получится, среди нас нет летчиков», – сказал Иван Иванович, выбивая трубку, чтобы снова ее набить. «Да и вряд ли нас выпустят, собьют, точно собьют». «Все равно, надо будет съездить туда, может, шлемы найдем, но сначала за одеждой и обувью», – предложил Леха. «Нужны респираторы и защитные очки», – сказал Старлей. Вчера по рации группа с промзоны передала, что у них двое заразились при стычке. Дрались в помещении в каком-то цехе. И в галерее зажала целая толпа бешеных, отбивались от них рукопашную. Слизь, летящая от мертвяков, при ударах одному попала в рот, другому в глаз. После попадания слизи эти двое уже на их базе умерли и превратились в зомби быстрее, чем раньше, буквально за считанные минуты. Но здесь есть нестыковка, есть служебная информация. Перед отправкой сюда нас всех офицеров проинструктировали. При заражении индивида не пытаться его убить, иначе болезнь прогрессирует. Больного нужно изолировать и доставить в санитарную зону первого пояса карантина, в изоляционные боксы. Как нам пояснили в начале миссии, человек после прямого контакта с вирусом не перерождается, пока человека не убьют. Или он не погибнет сам иным способом. Да, да, так и есть. Ромеро даже вскочил с места. Пацаны, помните нам профессор говорил, что в экспериментах, когда вводили препарат, то организм не проявлял никаких признаков заражения. Только после того, когда он погибал, то он мгновенно оживал, но сохранял все свои нормальные функции. Его невозможно было убить, только в голову. И то надо было попасть точно в переносицу или в висок, или вниз затылка. Но он все равно потом позже перерождался. «Помним, Ромера помним», – кивнул Иван. «Садись уже, дай дослушать». Старлей продолжил. «Но что-то пошло не так. Когда мы прибыли на площадь, нам по эфиру сообщили, что зараженные после контакта через некоторое время умирают сами, без посторонней помощи и после смерти оживают, при этом оставаясь такими же, как и были раньше, адекватными». Ромеро опять вскочил на ноги и с жаром начал говорить. «Точно, точно! Такое с Марининой бабкой произошло! Помните, как бабуля домой из морга пришла?» потом переродилась и сожрала соседей. Ее никто не убивал?» «Да успокойся ты», – опять сказал Стрелок. «Давно уже все поняли, что произошли изменения в поведении зараженных. Один ты тупишь». «Когда поняли?» – растерянно спросил Володя. «Помнишь, когда ты с Гульнарой на кухне уединился, типа ужин готовили?» – усмехнулся Иван. «Мы в это время данную тему с Виктором Валерьевичем обсуждали». «Изменения произошли, может, от того, что тела, которые мы нашли на химкомбинате, долго там пролежали». «Не перебивай, люху «Продолжай, Илья!» «Не трогай Гулю!» Вовка посмотрел на стрелка и сжал кулаки. «Мы там и правда еду готовили. Спроси у нее сам. Правда, Гульнара?» Ромеро посмотрел в сторону Гули, та согласно кивнула. «Вот, видел?» «Видел!» «Успокоился!» Иван усмехнулся и кинул веточку в огонь. «Нам дали указание осматривать эвакуируемых на предмет повреждений и травм», – продолжил свой рассказ Орлей. «Подозрительных грузили в специальный автобус, тот самый, в котором нашли остатки слизи зараженных. Еще нам сказали, что инкубация вируса внутри организма идет от двух часов до двух суток. Все зависит от состояния человека и тяжести ранения. Но несколько минут…» «Возможно, это из-за того, что жидкость сразу попала им на слизистую». «Вполне. Но, скорее всего, вирус мутирует, и во что он превратится, даже подумать страшно», сказал доктор. И «Если карантин был изначально спланирован как противочумной, то, возможно, даже заражение через воздух как гриппом». Но профессор заверил, что это нереально. Вирус, покинув среду обитания, погибает очень быстро». «Скорее всего, он будет мутировать только в организмах, передаваясь от одного человека к другому при прямом контакте», ответил ему успокоившийся и севший на место Ромера. «Где же эти респираторы мы искать будем?» спросил Старлей, почесывая небритую щеку. «Там же, на заводских складах», ответил Иван Иванович, раскуривая трубку. «А очки нам нужны закрытые?» возразил Марадонна. «В спортивном магазине». «Сказал Игорь. Там должны быть и лыжные, и мотоциклетные». «Мне вот интересно, откуда берутся эти зомби, если другие зомби всех съедают?» Задала вопрос маленькая светловолосая девочка Алиса с косой. «Не всех. Многие успевают вырваться от них и убежать. Вот убежавшие, наверное, они и есть». Ответил Стрелок. «А почему их тогда так много?» «Не унималась Алиса». Стрелок пожал плечами и с надеждой посмотрел на ромера. Тот, переглянувшись с марадоной и увидев тот же вопрос в его глазах, тоже пожал плечами. «Наверное, они и правда все вырвавшиеся», – ответил Ромера девочке. «Заражение? Еще могло быть от укусов животных и насекомых», – сказал Александр Петрович, подняв вверх указательный палец. «Похоже, что самые массовые заражения произошли именно в начале эпидемии». «Вот почему их так много!» «Точно! Мы сами видели, когда вас из автобуса спасали, как собаки на площади кости голодали, ответил ему Ромеро. «И комары летали!» «Комары вряд ли! Нас кусали и ничего! Правда, Тань?» – сказал парень, которого звали Сергей. Он нежно обнимал девушку и рылся носом в ее длинных волосах. «Да, кусали!» – подтвердила улыбнувшись Татьяна. «Как видите, ничего с нами не произошло». «И меня кусали?» – поднял руку Кирилл. «И меня?» – поддакнул Игорь. «Если это не насекомые, то животные точно. Скорее всего, с начала эпидемии все звери не различали заболевших и могли подвергнуться нападению зараженных. Так как животное, скорее всего, оборонялось, кусая нападавших, то они могли запросто заразиться. Потом животные стали нападать на людей». Сделал вывод доктор. «А некоторые люди по незнанию сами лезли», – сказал Кирилл. «Моего знакомого хомяк заразный за руку укусил. Вот, смотрите, он вытащил сотку. Чел даже видео мне на телефон скинул». С этими словами Кирилл нашел нужный ролик и протянул соседу. На видео было видно, как два великовозрастных придурка где-то в поле на окраине города стояли на грунтовой дороге и протягивали руки к хомяку, вставшему на задние лапки и злобно фыркающему на них. Потом хомяк бросился на руку одного из них и укусил несколько раз за палец. Затем он прыгнул на ногу второму и вонзил свои мелкие зубы в голень. Детины, что-то крича и матерять, пытались отбиться от наглого грузуна и в итоге обратились в бегство а хомяк побежал за ними. На этом видео закончилось. «Многие зверушки погибли, пытаясь спастись. Вы сами видели два дня назад, как солдаты целую стаю собачек, которые бежали к ним, чтобы спастись, перебили недалеко отсюда», всхлипывая, сказала Жанна, вытирая мокрые от слез глаза. Все вспомнили здоровенных волкодавов, явно невменяемых, несущихся с диким лаем за жигуленком, летевшим к корпусному пункту с набитым до отказа людьми салоном. Машину бойцы пропустили, а собак перестреляли. Потом всех убитых животных забрали специальные отряды. Но все без исключения согласно закивали, чтобы сильнее не обидеть Жанну. «Зачем они трупы потом собирают?» Задал всем вопрос Иван Иванович, попыхивая трубкой. «Пусть бы валялись, где лежали. Перед карантинной зоной тоже есть санитарная полоса. Ответил ему доктор: "50 метров. Трупы из животных как раз на этой полосе лежали". "Смотрите!" махнула в сторону блокпоста девочка. "Опять дяденьки в смешных масках пошли что-то искать. Они в них на слоников похожи. Дезинфекторы вышли убитых животных собирать. Весь день шастают!» — прошамкала пожилая дама, которой уже было под 80. Несмотря на столь почтенный возраст, она была боевая старушенция. Ее нашли ребята в очередном рейде. Бабуля была зажата несколькими бешеными в продуктовом магазине. Бабуся, не обращая внимания на безвыходную ситуацию для любого другого человека, лихо херачила по головам зомбаков самодельной битой, с в нее шипами. Отчего тупые зомби только махали руками, пытаясь поймать боевое оружие старушки, не стараясь укусить бабушку. При вопросе ребят, где она взяла такой интересный трофей, старушка ответила, что это ее правнука. И еще при этом сказала «Слава богу, что он сидит в тюрьме в другом городе, иначе эти злы не загрызли бы мою кровинушку беззащитную» чем вызвало смешанные чувства у пацанов. «Для разведки добровольцы, кто хочет пойти, поднимите руку!» Марадона обвел присутствующих взглядом. Согласились все, даже маленькие дети. Но, конечно, детей никто в расчет не брал. Отобрали 11 человек, в их числе были новенькие, ни разу не ходившие в рейды. Задание было простым – Нужно было только исследовать локации, где могли находиться нужные вещи и потом сразу возвращаться. Уже после этого выезжала полноценная группа. Стрелок дал указание, чтобы все пошли к оружейке и получили оружие. В рейд решили идти двумя группами. В первую вошли Ромеро, Марадона, Гульнара и еще четверо, во вторую Стрелок с Мариной, Старлей и еще трое. Новенькие должны были организовать наблюдение и в случае опасности подать сигнал. Первый отряд поехал в город. По плану им надо было осмотреть несколько магазинов и вернуться. Вторая группа выдвинулась на промышленные склады в промзону. Если там ничего не было, то поехать в воинскую часть. Огромное красное солнце медленно поднималось над горизонтом, уменьшаясь в размере и меняясь на оранжевый шар. На синем небе не облачко. Похоже, что день обещал быть жарким. Ветра почти не было, и это хорошо, потому что зомби отлично ориентировались по запаху. Бывало так, что бешеные, не обращая внимания на звуки, издаваемые специально для их отличения, уверенно шли к жертве, иногда даже не видят цели. Быстрыми жертвами становились раненые люди, прячущиеся за какими-нибудь укрытиями. И запах крови действовал на зомби, как на акул, сводя их с ума. Конечно, это образно, ума у них нет, стягивая к жертве зараженных из ближних дворов. В таких ситуациях спасать человека не имело смысла, можно было погибнуть самим. И рейдеры могли только наблюдать, как бешеные рвут на части несчастного, орущего от ужаса и боли. Стоит упомянуть, как организовывались рейдерские группы для вылазок. В городе было еще несколько баз выживших. С некоторыми из них, как уже сообщалось ранее, наши ребята, обменявшись при встречах частотами для раций, поддерживали связь. Обычно перед рейдом выходили на связь для координации действий, чтобы не оказаться одновременно в одном месте. Были, конечно, и банды, но они последнее время не вступали с шелтерами в прямой конфликт. Вот в таких условиях при обмене опытом и пришла идея создания этих групп. Группа обычно состояла из 7-8 человек. Четыре бойца поисковика занимались розыском нужных вещей, остальные прикрытием, которое заключалось в наблюдении за обстановкой из укрытия и в случае опасности отвлечении зомбов от основной четверки. Когда зомби направлялись к наблюдателям, которые поднимали шум, Поисковики с тылу нападали на бешеных, и пока зомбаки пытались сориентироваться, куда же им все-таки идти, их успевали всех перебить с двух фронтов. Тактика была неплохой против зараженных, но при первых стычках с бандитами она не работала, и тогда в дело вступил Старлей. Он организовал рейдерские отряды по-другому. Работали также две команды «Поисковики» и «Прикрытие», но еще он добавил одного или двух условных снайперов, которые находились в укрытии и могли обозревать большую территорию, где работали рейдеры, поэтому отряды увеличились до 10 человек. Один такой снайпер мог держать на месте довольно большую группу мародеров, не давая им высунуться. Такие группы обычно ходили в вылазки после разведки или где возможно, были нападения. Машина второй группы неслась, поднимая желтую пыль, вдоль железнодорожных путей к ремонтно-механической базе депо. Там находились промышленные склады, где, возможно, еще не все растащили. Не сбавляя скорости, вас улетел на территорию предприятия через распахнутые ворота. Проскочив вдоль серого ржавого с подтеками ремонтного корпуса цеха, Автомобиль повернул в сторону гаражей депо, где рядом с ними в одноэтажных, длинных, больше похожих на тюремные бараки зданиях находились склады. Сходство усиливалось еще и решетками на окнах. Машина остановилась возле первого склада, заглушили мотор. Выждав немного, стрелок открыл дверь автомобиля и, встав на ступеньку, высунулся наполовину, оценивая обстановку. «Выгружаемся! Марина и Илья со мной!» Остальные останутся на улице. Витя, ты иди вон к той бочке. Иван указал на большую 200-литровую бадью, наполненную битым кирпичом, стоящую недалеко от склада. Будешь следить за въездом, через который мы заехали. Теперь вы. Обратился он к влюбленной паре. Сергей, Таня, хватит обниматься и шептаться. Это не прогулка. Вас взяли, потому что вы умеете обращаться с оружием. А вы относитесь к вылазке несерьезно. Забыли первое правило в рейдах Быть предельно внимательными и никуда без особой надобности не лезть. Теперь ваше задание. Пойдете вдоль ремонтного корпуса и остановитесь на его углу. Потом один из вас пройдет до ворот, где мы заезжали, посмотреть обстановку. И не обнаружив ничего подозрительного, остается там. И если что-то не так, пусть подаст сигнал, подняв руку вверх, сжатую в кулак. Второй повторяет этот сигнал и третий нас предупреждает. Все быстренько собираемся у машины и сваливаем отсюда. Все понятно. По местам. А рации? Спросил Сергей. Рациями сейчас в данной ситуации пользоваться нежелательно. Ты шипением эфира и разговорами можешь привлечь к себе лишнее внимание зомбаков. У них очень хороший слух. Стрелок подошел к двустворчатым деревянным дверям, подергал за ручку. Они оказались закрыты. Применив прихваченный с собой ломик, он быстро справился с замком, и четверка поисковиков проникла внутрь. В затемненном помещении пахло кожей и пылью. В полумраке прямо напротив входа увидели большие тюки. В первом мешке оказались рабочие ботинки, хорошие ботинки, пробитые гвоздями, прошитые в два шва, с клепками на шнуровке. И во втором, и в третьем. Всего оказалось пять тюков. На полках нашли коробки с респираторами разных типов. Еще там лежали всякие сверла, лерки, ящики с гайками-болтами, резиновые перчатки в упаковках. Рядом со стеллажами стояли швабры, метлы, стопки ведер. У стены в целлофановых пакетах горою была навалена роба. Илья пошел посмотреть комплекты рабочей одежды, поворошил кучу и вытащил из нее сварочный костюм, запаянный в полиэтилен. «Иван, смотри, хорошая робота толстая, со спилком из замши. Берем?» Спросил Старлей, показывая пакет. «Мы же только в разведке», – возразил Стрелок. «Куда мы это все погрузим?» «Хотя бы немного. Что сможем увести, то пока и заберем. Ну, хотя бы ботинки», – ответил Старлей. Стрелок кивнул и попытался поднять тюк с обувью, стоящей рядом. Вроде не тяжелый, а одному было неудобно. Вдвоем с Ильей отнесли тюк в машину. Там они оценили вместительный салон автомобиля и решили притащить еще чего-нибудь. Вернулись кучи робы, взяв с собой Виктора, так как торчать ему возле бочки больше не было смысла. Наблюдатели просматривались хорошо даже из дверей склада. Начали грузиться, перетаскивая робу и коробки с респираторами в УАЗик. Марина захватила стопку ведер. На вопрос стрелка, идущего с кучей пакетов, «Нафига?». Она ответила, что еще метлы с вениками прихватит, на базе срач, а убирать нечем. Иван кивнул и посоветовал взять еще совковых лопат, за что получил от нее легкий пинок и очаровательную улыбку. Сергей находился у ворот, наблюдая за обстановкой. Таня надоела стоять на одном месте, она еще раз внимательно осмотрелась и, решив, что в округе нет ни одного бешеного, От нечего делать решила кидать нож в дерево, растущее недалеко от гаражей. После очередного броска нож пролетел мимо дерева, упав около гаража. Татьяна, оглянувшись по сторонам, пошла за ним. Подойдя к гаражу, девушка подняла ножик за лезвие и подкинула его, ловко поймав за ручку. Вдруг за гаражными воротами Таня услышала жалобное попискивание, как будто маленький котенок мяукал за дверью. Татьяна подошла к гаражному боксу и осторожно потянула за ручку ворот. Они оказались незаперты и слегка приоткрылись. Из-за них выбежал маленький лохматый комочек и подбежал к Тане. Зверек поднял мордочку и от его взгляда у девушки все похолодело внутри. Котенок смотрел на нее мертвенно белыми глазками бешеного с точками черных зрачков. Котенок присел на все четыре лапы и шипением-гудением прыгнул ей на лицо. Вцепившись когтями в плоть, он яростно начал кусать ее нос, губы, брови, издавая при этом писклявые рыки. Она дико закричала, пытаясь оторвать от себя пушистого монстра, но, сделав шаг назад, споткнулась и упала на спину. От крика очнулись другие зомби, стоящие в полусоном состоянии в гараже. Сергей оглянулся на шум и, увидев, что творится с его девушкой, бросился на помощь. Он подбежал к Тане, пинком сбил зараженное животное, присел рядом на корточки и наклонился, чтобы лучше рассмотреть раны, но тут же был повален вывалившейся толпой бешеных. Давно не жравшие, они быстренько начали расправляться с орущими от боли людьми. Но, заметив еще добычу в виде нескольких человек, копошавшихся около склада, кинулись туда, бросив недоеденных, стонущих, растерзанных, но еще живых людей. Стрелок, выходя из лабаза со стопкой коробок с респираторами, увидел вместо наблюдателей несущихся к ним зомби. От неожиданности он уронил все упаковки, быстренько оценил ситуацию и, заскочив обратно в хранилище, захлопнул дверь. «Помогите! Они сейчас будут здесь!» – крикнул он, упираясь руками в двери. Марина с Вити и Ильей подбежали и уперлись плечами в доски. Тут же снаружи начались сильно ударяться бешеные. Это зомбаки с разбегу врезались в двери. «Смотрите, крючок на дверях!» – крикнула Марина, указывая на массивный крюк. «Накидывай быстрей!» – прохрипел взмокший Иван. Заблокировав таким образом вход, они повалились рядом, тяжело дыша. Снаружи яростно рыча стучали и бились в доски. Двери жалобно скрипели под их ударами, а крючок готов был вот-вот сорваться. «Надо искать пути отхода!» «Одышавшись, сказал Виктор, «Крючок долго не выдержит!» «Не выдержит», — подтвердил Иван. «Вызываю подмогу». Он достал из чехла рацию, щелкнул переключателем. «Как слышно, прием!» «Слышно хорошо! что случилось?» — ответил сквозь треск эфира Марадонна. «Ребята, нас заблокировали на складе, выручайте!» Срывающимся от волнения голосом выпалил стрелок. «Вы где?» — протрещала рация. На ремонтной базе депо уже спокойнее ответил Ваня. «Минут через 20 будем. Продержитесь!» «Попробуем!» Стрелок отключил рацию. Снаружи скопилось много зомбов. Они стали давить на двери, которые начали трещать под их напором. «Отходим!» – крикнул Иван. Только они отскочили, как крючок с треском вырвало и зомби валились внутрь. Падая и переползая через друг друга, они кинулись за людьми. Ребята побежали вглубь склада. Иван на бегу выстрелами разбил окно и, не сбавляя скорости, запрыгнул на решетку. Она вывалилась на улицу вместе с ним без сопротивления. Выругавшись про себя о строителей, он резво вскочил, но тут же был сбит выпрыгивающим за ним следом напарником. Стрелок поднялся, почесал ушибленное колено и крикнул вслед убегающим. «Бегите к водонапорной башне, там лестница наверх!» Марина со Старлеем и Виктором изменили направление на 90 градусов и рванули к водонапорке. Скоро их догнал Иван. Добежав до вертикальной лестницы длиной эдак метров 30, они практически взлетели на площадку, идущую вокруг огромного круглого бака. Площадка была сделана из решетчатого металла и огорожена страховочными перилами. Внизу через площадку под башней тут же собралась куча зомби. Они задирали головы, выпучив бесцветные глаза, тянули руки вверх, рычали и вылискали зубы. Ребята просели около решетчатого люка, оперевшись спинами об стенку бака. «Блин, их здесь штук 50, не меньше! Неужели они были в гараже?» – спросила Марина, тяжело дыша. «Похоже на то. Гараж большой для грузовиков». «Наверное, когда зомбари остаются одни, то собираются вместе где-нибудь в темном укромном месте и застывают, как будто спят», – ответил ей Иван. «А кто тогда им дверь закрыл? И почему они сразу на звуки не вышли?» – опять спросила Марина. «Ворота закрыл, возможно, ветер?» – сказал Витя, поправляя автомат, лежащий на коленях. «Они вышли, я думаю, пока дверь не приоткрыли. Внутрь проник свет, и это их разбудило». «Значит, если ночью мы вдруг обнаружим в каком-то помещении толпу зомби, то можно от них тихо уйти?» «Не унималась девушка». «Возможно». Пожал плечами Виктор. «Но мы-то по ночам нигде не лазим». Что делать будем? Патронов маловато. У каждого порошку плюс один в автомате». Илья посмотрел вниз, потом на ребят и, подумав, сказал. «Патронов, может, и хватит, если в каждого точно попасть куда нужно». «Так ведь на одного зомби уходят в среднем 10 штук!» «Смотрите!» – крикнула Марина, указывая рукой вниз в сторону люка. «Они по лестнице поднимаются!» Все поглядели туда, куда показывала девушка. По перекладинам лестницы, нескладно передвигая руками и ногами, поднимался бешеный. Под ним пытался сделать то же самое другой. У спасающихся похолодело внутри». Четко представив себе перспективу быть заживо разорванными в клочья, Старлей дрожащим голосом произнес. «Ребята, скорее всего, наши не успеют. Всем нужно оставить по одному патрону. В запале боя можем не заметить и проебать последний. Когда некуда будет отступать, один из нас предстрелит остальных, потом сам себя. Может, жребий кинем, кто из нас будет исполнителем?» Илюха, блять! Выругался Иван. «Хорош паниковать. Достаточно закрыть люк, через который мы сюда залезли. Там должен быть шпингалет». «На крена нам нужен шпингалет?» Спросил Витя. «У меня дядька работал на обслуживании таких объектов. Там он говорил, что при порывах ветра запросто крышка люка может открыться и можно по запарке рухнуть вниз». Ответил ему Иван. «Какого сидим? Бежим к люку. Их на лестнице уже дофига». Они подбежали к проему и закрыли его крышкой, задвинув мощную щеколду. Ребята отошли подальше от люка и стали наблюдать за зомби через решетчатый пол площадки. Те тупо двигались вверх, несуразно переставляя конечности. До люка уже оставалось полметра, как вдруг раздался выстрел. У верхнего зомби откололся кусок черепа. Брызги зелено-желтой слизи полетели в разные стороны. Он разжал руки и полетел вниз, сбивая ползущих за ним мертвяков. Ребята отпрянули, опасаясь попадания слизи на них. «Еще выстрел! Еще!» Зомби, находящиеся внизу, стали падать, как подкошенные. Иван осмотрелся по сторонам. «Кто стреляет? Мы же никого из снайперов с собой не брали!» «По-моему, вон с той крыши! Видите, там как будто человек выглядывает!» Марина махнула рукой в сторону многоэтажек, которые находились неподалеку. «Точно! Похоже, нам помогают! Так, приготовить оружие, беречь патроны! Огонь!» Крикнул срывающимся от перевозбуждения голосом старлей и первым, высунувшись под перилами, с края площадки, переведя ока на одиночный, начал отстрел бешеных. Ребята последовали примеру Старлея и, заняв позиции на самом краю площадки, переведя автоматы на одиночный, начали стрелять в толпу зараженных. Только Марина не пыталась выполнить этот трюк, побоявшись свалиться вниз. Она отдала все свои патроны пацанам, а сама села напротив люка и, зажмурившись, закрыла уши руками. Через несколько минут под водонапоркой высилась груда из тел бешеных. Настала звенящая тишина. Не было слышно ни насекомых, ни птиц, потому что их реально здесь не было. Только бульканье зеленой жижи под зомбами и звук мотора приближающейся техники. Через ворота бешено рыча движком влетел внедорожник, пронесся вдоль цеха, объехал водонапорную башню два раза, лихо развернулся и резко затормозил напротив лестницы, ведущей на площадку башни. Одновременно распахнулись все двери, из которых выскочили ребята с оружием на изготовку. Остановились, крутя головами. «Эй, вы где?» – крикнул Марадонна. «Мы здесь, наверху!» – крикнул в ответ стрелок. «Сейчас спустимся!» «Ну вы дали!» – крикнул вверх Леха, указывая рукой на кучу тел. «А мы вокруг башни круги выписывали, не могли понять, где вы!» «Киньте доски на трупы!» – крикнула Марина. «Мы по доскам пройдем!» Подъехавшие притащили доски из другого склада. Их уложили на груду тел зараженных, положив один конец на перекладину лестницы. «Все!» – крикнул Леха. «Можно спускаться!» Спустившись вниз, ребята рассказали, что им помог неизвестный снайпер. Старлей подошел к груди бешеных и стал рассматривать характер ранений. Он пришел к выводу, что стреляли разрывными пулями из карабина или винтовки калибра не меньше 7.62. Уж очень мощные были повреждения. Такие пули обычно применяют против медведей и даже кабанов. Начали грузиться сейчас, решив взять то, что войдет в машины, и вернуться потом. Закончив погрузку найденного, уже собрались уезжать, садясь в машины – когда на территорию через въезд вошел человек со снайперкой в руках. Он остановился и поднял руки, держа оружие над головой. «Не стреляйте! Я нормальный!» – крикнул он. «Не стреляем! Подойди ближе! Не делай резких движений! Ты один?» – крикнул в ответ Марадонов, скидывая автомат. «Да!» – человек сделал несколько шагов вперед. «Стой!» – крикнул Лешка, держа человека на прицеле. «Ты кто?» «Меня зовут Никита, я здесь один, уже давно», ответил человек, остановившись и продолжая держать руки с оружием над головой. «Почему не пытался уйти в карантин?» «Пытался и не раз, но все время нарывался вот на таких». Он кивнул в сторону кучи зомбов. «Рабочих автомобилей в округе нет, а этих тварей в каждом дворе. Благодаря шуму, поднятому вами, мне удалось прийти сюда незамеченным для них». Всех, кого я знал, они сожрали или заразили. Теперь я здесь совсем один. Когда услышал выстрел и забрался на крышу многоэтажки, в которой сейчас живу, и увидел, что люди попали в беду. Решил им помочь. «К себе возьмете?» «Присоединяйся!» – крикнул Алексей, опустив калашник. «Да опусти ты уже руки!» Человек подошел. Им оказался мужчина лет 30, одетый в грязную, давно нестиранную вонючую одежду. Стрелок попросил у него винтовку. При ближайшем рассмотрении оружия им оказался отечественный карабин с итальянской оптикой. Никита рассказал, что купил его вместе с оптикой, когда устроился в охотничью артель. Патроны довольно мощные, которым Никита валил зомби. Охотникам выдавали в артели как дополнительные боеприпасы. Каждый сезон по две коробки, в которых было по 50 штук. Выдавали эти дорогущие патроны за их же счет, поэтому возврата не требовали. На кого можно было охотиться с такими патронами, если только на медведя, но за время работы в артели эти патроны ни разу не пригодились. За 7 лет у Никиты их скопилось много. На вопрос к начальству, зачем они нужны, начальство отвечало, что так положено по инструкции. А куда потом девать такие мощные боеприпасы, не говорила, и назад не принимала. При этом их невозможно было продать, так как это считалось бы противозаконным действием. Типа сбыт боеприпасов и взрывчатых веществ. При этом надо было отчитываться каждый год об их количестве в полицию. «Как зовут?» – спросил Марадонна. «Никита», – ответил мужчина. «Нужно быстрее отсюда уходить, скоро сюда подтянутся другие». «А где Сергей с Татьяной?» – спросила Гульнара, оглядываясь по сторонам. Она смешно держала автомат, обняв его, как куклу. «У нас потери», – тихо сказал Стрелок на ухо Марадони. «Надо бы Сергея с Татьяной добить». «Где они?» – также тихо спросил его Марадона. «У гаражей. Если верить ребятам с промзоны, они уже переродились», – ответил Иван. Марадона взял с собой Ромеро, Стрелка со Старлеем, и они двинулись к гаражам. Придя на место, обнаружили там только пятна крови на песке. Блять, уже ушли!» – пнул ногой рядом валяющихся камушек Стрелок. «Мы придурки!» – воскликнул Ромеро, стукнув себя ладонью по лбу. Пацаны вопросительно посмотрели на него. «Они ушли следом за теми, что под башней, там искать надо!» «Блин, точно! Пошли обратно!» – сказал Леха. Ребята двинули к водонапорке. Всеобщими усилиями с остальными участниками, растаскивая обездвиженные трупы баграми, снятыми с пожарного щита, стоящего неподалеку, нашли в груди зомбов тела их товарищей. У некоторых зомбарей из карманов повываливались всевозможные предметы – Был даже маленький пистолет, скорее всего самодельный, сделанный каким-то умельцем, коих у нас много, под малокалиберный патрон. Но никто его не осмелился взять в руки. Посоветовавшись, решили сжечь бешеных. Натаскали досок со склада, слили немного бензина с уаза, облили груду трупов и подожгли. Вонючий едкий дым поднялся в небо серым столбом. «Выбирай, в какой машине поедешь» предложил Стрелок, подойдя к Никите. Хамери, Давно мечтал в нем прокатиться. Похожая машина была у нашего директора», сказал снайпер, указывая на внедорожник. «Так это она и есть», ответил, улыбнувшись во весь рост Иван. «Да ну!» воскликнул Никита. «На номера посмотри», указал на бампер все продолжавший щериться Стрелок. «Точно. Где вы ее взяли?» «У директора и взяли», Когда мы пришли в поселок Нищих с очередным рейдом, там уже никого не было. Во дворе его дома мы хаммер и нашли. Потом мы его оставили в городе и даже не чаяли, что вернем его. Но на следующий день нашли хаммер на том же месте. Давай, садись, пора ехать. Возможно, рядом еще есть бешеные. Автомобили выехали с территории предприятия и взяли курс на базу, оставляя после себя груду горящих зомби. Из микрорайона, откуда пришел Никита, стали появляться еще бешеные. Машины прибавили скорость и помчались по пыльной дороге, отрываясь все от дальше от бешеных, идущих от жилых домов в сторону депо. Вернувшись в лагерь, новичка отправили в душ, который был сделан из железной бочки и корпуса от биотуалета. Одежду сложили возле кострича на грушевке, чтобы вечером сжечь. Так делали все новички, тем самым как бы вступая в новую жизнь. За общим обедом помянули 100 граммами Сергея с Татьяной. Потом решили разобрать груз, который привезли. Люди из группы Марадона тоже не удержались и набрали в первом же магазине пару десятков курток из толстой кожи, кожаные брюки, правда только женские, других просто не было и кожаные перчатки. Группа Старлея привезла два мешка рабочих ботинок, много сварочных комплектов робы, запаянных в полиэтиленовую упаковку, респираторы разной модификации и одного снайпера. Пока остальные возились с вещами, стрелок полез с кузов недавно пригнанного грузовика, который стоял возле входа в лагерь, понаблюдать за горизонтом через визир телескопа. Со стороны блокпоста он заметил небольшую точку, двигающуюся к их лагерю. Иван поднес глазу оптический прибор и увидел армейский УАЗ, который несся по полю, подскакивая на ухабах. «Леха!» – крикнул Иван проходящему рядом Марадони. «Иди посмотри!» Марадона забрался в кузов, взял у стрелка визирную трубку и посмотрел через нее в сторону, куда указывал Ваня. что им надо?» – спросил Лешка, глядя через оптический прибор в поле. «Не знаю. На всякий случай оружие приготовь». «Может, за Старлеем едут? Они же его видели, когда мы у блокпоста стояли», – сказал Марадона, возвращая прибор. «Может, за ним. Надо его предупредить, чтобы спрятался, а им скажем, что он сбежал». «Давай, иди предупреди, если что, я их задержу», – сказал Иван. Марадона спрыгнул вниз и побежал искать Илью. Внедорожник остановился, не доехав до лагеря метров 30. Из него вышли трое военных и направились к въезду, не дойдя до грузовика метров пять. Остановились. Стрелок разглядел погоны. Это были лейтенанты и сержанты. «Кто у вас старший?» – крикнул офицер. «Зачем?» – отозвался Иван. Он убрал руку за спину, готовый в любую секунду перекинуть вперед автомат, висящий прикладом вверх за его спиной. «Разговор есть!» Вернее, деловое предложение. Обмен. Сейчас позову. Иван перевесился через борт и тихо сказал подошедшему Лехе. Там что-то вояки мутят, старшего просят, какое-то деловое предложение. Может, Соломонович позовем. А он согласится? Поинтересовался Лешка. Наверное, нет. Ваня почесал за ухом. Все равно позови его, вдруг согласится, хоть разузнает, что им надо. Хорошо, кивнул Марадонна. Про старлей не спрашивали? Не, им походу что-то другое от нас надо. Марадона опять ушел в лагерь. Стрелок распрямился, достал сигарку, прикурил и, глянув на военных, сказал «Сейчас подойдет». Через пять минут к машине семенил перепуганный Абрам Соломонович, причитая на ходу идущему рядом Марадоне. «Я все понимаю, я вам сильно обязан, но вдруг я не справлюсь. Я потом себе не смогу простить, что подвел вас». Задыхаясь от быстрой ходьбы, тараторил старик. «Да не переживайте вы так, Абрам Соломонович, мы вас в обиду не дадим. У них к нам какое-то деловое предложение, если что непонятно будет, не соглашайтесь». Марадона шахер шахермахером подошли к грузовику и встали возле кабины. «Вон они стоят, идите», – тихо сказал Леха, указывая на военных. Старый еврей потоптался на месте и нерешительно вышел к армейским. Леха в это время забрался в кузов и встал рядом со стрелком, наблюдая за происходящим. «Если что, вояк здесь положим?» Шепотом спросил стрелок. «Без проблем». Так же тихо ответил Марадонна. «Так они вроде без оружия, а если их положим...» Лёха посмотрел на друга выпученными глазами. «Тогда их, блядь, боевые товарищи нас за пять минут фарш замесят. Вертолеты постоянно вдоль карантинной линии летают. Увидят, как мы их валим, и тогда нам пиздец». несы Ты заметил, что вертушек как раз сейчас нет. Ни одной не видно. Вояки подгадали, чтобы к нам незамеченными прийти. Слушай, точно вертушек нет. Бля, ну ты, Стрелок, в натуре наблюдательный, охотник-следопыт. Не зря тебя, батя, на охоту таскал. Я вот кучу заметил. Интересно, о чем они там говорить будут? Мне тоже интересно. Серьезным тоном ответил Стрелок. Старый еврей подошел к солдатам. Они поприветствовали друг друга, после чего лейтенант достал листок бумаги и показал его Абраму Соломоновичу. Тот взял лист, пробежал глазами и, качая головой, вернул бумагу обратно. Опять о чем-то поговорили. Шахер-махер достал что-то из кармана, показал его армейским и спрятал обратно в карман. Офицер кивнул и снова протянул листок Абраму Соломоновичу. Старик взял лист, сложил квадратик и засунул себе в карман брюк. После прощальных рукопожатий он развернулся и поспешил обратно. Что им надо было? спросил Леха, свесившись с борта, когда к грузовику подошел шахер-махер. Вот. Старик протянул ему сложенный лист. Марадона взял бумагу, распрямился и, встав рядом со стрелком, развернул ее, посмотрел содержимое и, присвиснув, протянул Ивану. Смотри, братан! Стрелок взял бумажку, глянул в нее, почесал затылок и сказал: «Да, аппетит вояк не слабый. слабый. Где же мы столько всего наберем? Тут только ноутбуков, блядь, двадцать штук, еще сотки с марты. Это вообще трендец, ювелирки километр». «Абрам Соломонович, какова цена договора?» «Пять ящиков патронов для Калашниковых?» – пожал плечами улыбнувший старик. «Надеюсь, что я все правильно сделал?» «Конечно, правильно все сделали, Абрам Соломонович. Стрелок, это сколько патронов получается?» Спросил у Ивана Марадона. 10 цинков по 1080 патронов каждый, если калибр 545. Ответил Ваня, продолжая в руках вертеть листок. Это очень хорошая для нас сделка. Да-да, тот самый калибр, сказал старик. Он полез в карман и вытащил из него патрон от автомата. Вот, я им показала, они мне сказали, что привезут точно такие же. Брам Соломонович. Спросил ошарашенный Леха, "Откуда у вас этот патрон? Так это наш Илюша всем настойчиво предложил с собой один патрон иметь. А для чего не сказал?" Спросил его Иван, складывая листок и пряча его в карман. "Нет", пожал плечами Соломоныч, "но он утверждал, что патрон может очень пригодиться". "А, чтобы застрелиться". Иван спрыгнул с борта на землю. "Он и нам предлагал. Ну а вы?" «Мы отказались. Неплохо вы договорились, Абрам Соломонович. В самом деле неплохо. Когда должны приехать за товаром?» «Хотят произвести обмен завтра в это же время», — сказал астроном. «Как раз сейчас воздушные подхулини летают целых два часа. Как сказал офицер, у них там какие-то технические осмотры или досмотры. Я его не совсем понял». С спрыгнул марадонно и предложил Ивану. «А что, стрелок, смотаемся за... Как там в твоей игре? За хабаром?» «Прямо сейчас...» – удивился Иван. «А что? Время пока светлое, шести вечера еще нет. Успеем хотя бы за оргтехник сгонять. Тут на окраине мага специальный есть», – предложил Марадонна. «Давай», – согласился стрелок. Через 10 минут Стрелок, Марадона, Ромеро, Марина, Старлей и еще 5 добровольцев перед выездом в рейд собрались на грушевке держать совет. Задумали ехать на БТРе. Дело уже было к вечеру, солнце на закат. Через пару часов наступят сумерки, самое подходящее время для охоты у зомби. Поэтому лучшего транспорта для передвижения по улицам не найти. Правда, он очень шумный, этот транспорт. Решили смотаться сначала за оргтехникой и, если останется еще светлого времени, то и за ювелиркой, при условии, что им не будут мешать зомбаки. Быстренько погрузились и, дав команду на открытие въезда, покатили в сторону города. Через полчаса подъехали к большому магазину, стоящему на окраине, на фасаде которого большими буквами было написано «Техноугол». Заглушив мотор, стали выжидать, не появится ли кто из зараженных. На их удачу за соседними домами проехало несколько машин. Не иначе мародеры выехали на поиски. Ребята вылезли через боковые люки, оставив машине старлея. Троих добровольцев поставили у броневика, еще двоих у входа в магазин. Остальные вошли внутрь универмага. Стараясь сильно не шуметь, прошли в отдел компьютеров. К их удивлению, там на полках нетронутыми стояли всевозможные ноутбуки всех цветов и размеров. Стрелок знаком позвал Марадону. «Охренеть!» Сказал он, разглядывая витрины. «Почему ничего не тронуто? Кому сейчас нужны эти железяки?» Ответил Марадона. «Продуктовые охотничьи, вот те сразу обнесли, а этот...» Он махнул рукой. Что здесь с ними делать-то сейчас?» «Блин!» Сказал вполголоса стрелок. «Я ни хрена в этой технике не понимаю. Хакера бы сюда. Че брать-то?» «Берем все подряд», — сказал подошедший Ромера. «И розовые?» — удивился Марадонна. «Все! Лишние не будут!» «Почему здесь почти ничего не тронуто?» — поинтересовалась подошедшая Марина. «Потому что это не продовольственный и не магазин», — пояснил Стрелок. «Кому из выживающих сейчас все это нужно?» «Тогда здесь можно спрятаться?» «Тогда здесь можно спрятаться?» — тихо сказала Марина, озираясь по сторонам. «Мне кажется, что в этом магазине еще кто-то есть». «Давайте грузиться. Время идет. Скоро зомбаки начнут свою охоту». Поторопился всех Ромера, взяв черный ноутбук и сунув его в свой рюкзак. «Стрелок, они без зарядных». «И где их взять?» – озадачился Иван. «В коробках», – сказала Марина. «Коробки, скорее всего, в подсобке лежат. Я схожу, посмотрю». «Одна», – удивился Стрелок. «Не, я с тобой». Девушка с Иваном зашли за прилавок, подкрались к дверям подсобки. Марина подняла автомат и толкнула дверь ногой. Она легко открылась. Стрелок тут же вскинул калаш и встал напротив дверного проема, готовый выпустить длинную очередь. «Чисто», – сказал он и зашел в подсобку. Набрав ноутов, позвали стоящих на входе и, передав им рюкзаки, отправили к БТР, сказав, чтобы возвращались к ним в отдел продажи сотовой связи, куда поисковики и направлялись. Там они набрали в большие пластиковые пакеты с эмблемой торгового дома всевозможных кнопочных телефонов и смартов. Собрались уже уходить, как что-то зашуршало у них за спиной. Стрелок резко повернулся, скинул автомат, направив ствол на звук. Через прицел он увидел, что под прилавком кто-то прячется. Иван поднял руку, дав понять остальным, чтобы замерли на месте, и, присев на корточки, сказал: Вылезай! Но реакции не последовало. Он вытащил из нагрудного кармана шоколадный батончик и кинул к прилавку. Из под него резко высунулась грязная детская ручка и, схватив сладость, исчезла. Послышалось шуршание развертываемой обертки. Иван резко встал, он в один прыжок оказался рядом с прилавком и вытащил оттуда чумазую девочку лет пяти, в рваном грязном легком платьице. Ребенок яростно стал отбиваться, пытаясь укусить его за руки. Ребята испуганно переглянулись. «Осторожно!» – крикнула Марина, забыв о запрете громко говорить. Стрелок поставил барахтающуюся девочку на пол. «Да успокойся ты!» – строго сказал он. «Девчушка замерла». «Вот так лучше. Тебя как зовут?» «Вика». Ребенок насупился и уставился на стрелка, глядя из-под лобья. «Пойдешь с нами?» Улыбнулся Иван. Девчушка подняла голову и, смело улыбнувшись, спросила. «А вы хорошие?» Подошла Марина, присела рядом с ребенком и, погладив по голове, сказала. «Да, мы хорошие. Ты нам веришь?» «Верю», кивнула девочка. Марина встала и взяв девочку за руку повела из магазина Бля стрелок ты чё совсем дурак а если бы она была бешеной выпалил перепуганный лёха как ты узнал что она не больная поинтересовался Ромера Запах помните сначала мы их по запаху разложений вычисляли За все время пребывания здесь мы уже принюхались к воне мертвечины которая вокруг нас мы ее просто не чувствуем. «При встрече с зомби у нас уже как рефлекс на запах. Его не ощущаешь, но знаешь, что они где-то рядом. Здесь такого не было. Я не чувствовал опасности и еще». Иван горько усмехнулся. Она развернула угощение. «Зомби сожрал бы все вместе с оберткой». «Точно принюхались», – ответил Ромера. «У меня тетка работала на мясокомбинате. Так я к ней на летних каникулах приезжал на работу. Это было что-то». «Вонь невозможная, а рабочем по барабану. Еще и обедали с аппетитом. Я после этой поездки неделю, даже месяц на мясное смотреть не мог». Марадона глянул в окно. «Ладно, пошли, пора», — сказал он. По дороге решили завернуть в ювелирный магазин, находящийся по пути. Действовать надо было по той же схеме. Один в БТРе, двое у входа, трое снаружи. Но тут решили наблюдателей взять с собой, оставив Старлея с Мариной и ребенком в броневике и одного человека снаружи у входа. Но предусмотрительно закрыли все люки на бронетранспортере. Предметы мелкие, собирать долго, да и темнеть начинало. Зайдя в бутик, они увидели стоящие на полу инкассаторские мешки. При проверке их содержимого оказалось, что мешки полны ювелирных изделий. При осмотре окружающей обстановки рейдеры увидели тех, кто, скорее всего, это добро собирал. От них почти ничего не осталось, только рваная одежда, да обглоданные кости с разбитыми черепами. Оружие поблизости не было видно, кроме валяющимися на полу двух бит с битыми в них гвоздями. Кирилл подошел к одной такой бите. «Похоже на сопливых геймеров», – задумчиво сказал парень, поднимая с пола импровизированное оружие. «Почему?» Спросил подошедший стрелок, поправляя на плече ремень автомата. «Наделали подручных средств, как в зомби-играх. Школота голимая. С таким арсеналом только против бомжей отбиваться». Кири помахал перед собой дубинкой. «Хотя удобная вещь», – констатировал он. «А чё, зомбаки как раз на бомжары похожи, причем пьяных», – криво усмехнулся Иван. «Обиты можно с собой забрать». «Хотя нахрен они будут нужны?» «Я тоже так думаю», – сказал Кирилл и положил биту на пол. «Зачем им понадобилось золото?» – почесал макушку Лешка, сидя рядом с инкассаторской сумкой и разглядывая ее содержимое. «Может, тоже собирались у военных поменять на что-нибудь? Или в карантин золотишком пробраться?» – предложил Иван Иванович. «Там припрятать где-нибудь и при выписке забрать. А чё, хороший профит», – сказал Лёха, копошась в мешке. «О, да тут даже на дне камешки!» Он вытащил небольшую прозрачную коробочку, полную разноцветных самоцветов. «Откуда столько?» «Здесь мастерская по изготовлению украшений была. В ней набрали», – ответил Ромейро, осматриваясь вокруг. «Ребята, нам работу облегчили». Стрелок поднял инкассаторскую сумку. «Тяжелая. Ну чё, погнали, жрать что то охота». С улицы в магазин забежал перепуганный Игорь. «Там машина подъехала!» Выпалил он. Пацаны вышли наружу. На парковке рядом с броневиком стоял черный Мерседес. Тонированные стекла в нем были защищены щитками, сделанными из мелкой сетки. На бампере из заточенных труб прикручены импровизированные рога. Из машины вышел лысый человек средних лет в кожаной безрукавке, в сварочных штанах и тяжелых ботинках. Он в приветствии поднял татуированную руку. «Здорово, братва!» – крикнул он. «Я тут один, мое оружие в машине!» «Че надо?» – крикнул Леха. «Мне центровые передали, те, что в центре города базу держат. Что я у вас могу снаряги выменить. «Какой?» «Может, не будем орать через всю стоянку друг к другу? Подходите, пообщаемся!» Мужик сделал шаг в их сторону. «Стой, где стоишь!» – крикнул Стрелок, вскинув автомат. ой ой степенись. Давай за обмен базарить!» «Леха, там за БТРом кто-то вошкается, и в машине, похоже, еще люди есть!» – тихо сказал Стрелок. Марадона слегка кивнул. «Что на что менять будем?» – крикнул Алексей. Калаши, если есть, ну и патроны к ним меняю на хавку. Газель полная консервов. Сколько стволов просишь? Сколько не жалко. Пять подойдет и трицинка патронов. Пойдет. Ты че не видишь? Злобно зашипел Иван. Это же бандиты-мародеры, они нас здесь положить хотят. Несы, они жадные. Будут ждать, когда остальное привезут. Лёха достал рацию и крикнул здоровяку Я сейчас скажу, чтобы подвезли сюда. Ты чего задумал? испуганно спросил Ромера, держа на прицеле Верзилу. Марадона включил рацию. Старлей, у тебя около бокового люка один сидит. В машине еще, наверное, пара человек. Гаси с пулемета машину. Я слепой зоне не достану. Суки знали, где машину поставить. Короче, ребята, я сейчас из стройного гранатомета жахну и можно достать. Специально для таких целей установили. Только вас может зацепить. Давай, Старлей, дядька нервничать начинает тихо сказал в рацию Марадона. Приготовьтесь, по моей команде падайте! передал Илья. Ну, что там, проорал мужик. Все в порядке! Леха поднял руку с рации. Скоро привезут! и уже тише сказал «Братва, по команде все на землю!» В рации щелкнуло. Алексей поднес ее к уху и, услышав крикнул «Падаем!» Ребята начали плюхаться на землю. Дядька, увидев это, выхватил из-за спины пистолет, но не успел выстрелить. Раздался мощный взрыв. Под Мерседесом полыхнуло. Он подлетел вверх, описывая дугу в воздухе и упал, перевернувшись на крышу. Иван в падении увидел, как под броневиком кто-то присел на корточки. Он, не целясь навскидку, скосил его длинной очередью на повал. Вдруг все стихло. Было слышно, как падают, стукаясь об асфальт и броню БТРа мелкие предметы, поднятые вверх взрывной волной. Запахло гарью. Пацаны стали подниматься. На асфальте недалеко от перевернутого раскрученного Мерса ничком лежал дядька, прикрыв голову руками. Ребята подошли к нему. Ромеро ногой откинул рядом валявшийся пистолет в сторону Кирилла. Кири поднял ствол и направил на здоровяка. «Вставай, урод!» – зло сказал Леха, пнув мужика в бок. Тот медленно поднялся. Из ушей у него шла кровь. «Че, тварь, хотел на халяву стволы срубить?» «Кто тебе про нас сказал?» «Отвечай, сука!» Иван ударил его прикладом в живот. Мужик согнулся пополам, выдавив из себя. «Баба одна! Мы тогда центровых присанули на их вылазки, бабу их не в живых оставили. Она нам и рассказала про вас, что у вас сока есть». «Что вы с ней сделали?» – нервно спросил Ромеро. «Ничего. Она сейчас с нами контуется. Не убивайте братки». Мужик умоляюще посмотрел на ребят. «Нахрен ты нам нужен?» Леха сплюнул сквозь зубы. «Тебя другие убьют!» «Погнали, пацаны! Сейчас здесь будут толпы зомбарей!» Ребята быстренько погрузились в броневик, а Иван подскочил к искореженной машине и заглянул внутрь. «Эй! Есть кто живой?» Ему слабо в ответ простонали. Он быстренько подергался двери, нашел одну незаклиненной, открыл ее и крикнул тем, кто был внутри. «Счастливо оставаться!» После чего умчался к своим. Когда ребята забрались в бронетранспортер, их ждала перепуганная Марина и прижимала к себе зажмурившуюся девочку. Старлей сидел в водительском кресле и нервно барабанил по рулю. Ребят, Вика даже звука не издала, сказала она осипшим голосом. Когда бабахнула, она только ко мне прижалась. Да, представляю, что она пережила за все время, ответил ей Иван, садясь рядом. «Все!» – крикнул он. «Поехали, Илья!» БТР взвыл мотором и начал выезжать со стоянки. Пацаны в смотровые щели видели, как из дворов на шум, поднятый ими, начали выходить бешеные. Бандит постоял, глядя на приближающихся зомби, потом кинулся за броневиком и, догнав его, зацепился за скобу, пытаясь забраться на броню». Старлей набрал скорость и резко затормозил, тем самым сбросив ненужного седока. Потом дал по газам, и они помчались домой. «Блин, баба, что с ними, надеюсь, не знает, где наш лагерь?» Испуганно спросил Ромеро. «Вряд ли. Никто не знает, где чья база. Как-то все по умолчанию, не говорить, где дислоцируемся», — сказал в ответ Илья. «Старлей, поднажми, как бы их дружки нас не выследили», — произнес Леха. «Эти гады по одному не ходят. Точно где-то рядом еще одна машина». Илья переключил скорость, мотор заревел сильнее и БТР помчался по узкой дворовой улице. «Сейчас пропетляем немного по дворам, там видно будет!» Громко сказал Старлей и повернул в проулок между пятиэтажками. Через квартал они заметили, что за ними увязался малиновый внедорожник. Джип петлял между домами, почти не отставая от них. «Все!» «На хвост сели. Давай кто-нибудь за руль!» Старлей остановил машину, уступив место Лису, а сам полез в башню. «Гони к вокзалу, там есть ярка в терминале для грузовиков. В ней их и встретим!» И БТР понесся в противоположную от лагеря сторону. «Бензина на обратную дорогу не хватит!» – крикнул Лис. «Еще варианты есть?» Илья развернул башенку, посмотрел в коллиматор и крикнул. «После поворота остановись за углом дома и через минуту поезжай задним ходом. Получится, что мы выйдем им навстречу. Они, суки, хитрые за поворотами прячутся. Ждут с полминуты, потом дальше едут». Броневик заехал за угол и остановился. «Давай!» – крикнул Старлей. «Марина, зажми девчонки уши!» Машина резко сдала назад, выворачивая за укрытие. Башня с пулеметом поворачивалась вслед за броневиком, держа на прицеле угол здания. И действительно, из-за противоположного поворота выехал джип. Он уже отдалился от угла, но увидев, как на него надвигается броневик, дал задний ход. Но было поздно. Загрохотал КПВТ, раздирая в клочья преследовавший их автомобиль. Через считанные секунды от внедорожника осталась только рама с горящими колесами. ПТР остановился. «Чё? Пойдём смотреть?» – крикнул оглохший от выстрелов Лёха. «Да нахрен нужно! Чё там смотреть?» – громко ответил стрелок, вытирая слезящиеся от пороховой гари глаза. «Чё?» – прорал Марадонна. «Там смотреть уже нечего!» – крикнул ему Старлей, слезая с турели. Ближе к вечеру во время затишья, когда не летают вертолеты, к лагерю подъехал УАЗик. Из него вышли трое военных, приезжающих накануне. Они привезли только три ящика патронов. Ребята отдали им часть найденного, договорились об обмене на следующий день. Потом поужинали и решили попробовать выйти на связь с Большой Землей. Получилось. Видеозвонок правда не работал, зато была телефония, общались через микрофон. Профессор сказал, что пока в Совете все без изменений, С поезда, который прибыл в карантин, уже всех сняли и поместили во временные изоляционные боксы. С мобильных лабораторий приходят только отчеты наблюдений за поведением зараженных в городской среде обитания. Когда совсем стемнело, все, кроме караульных, собрались вокруг костра, чтобы посмотреть, как новенький будет сжигать свою одежду. В стороне от народа в темноте стояли четверо. «Обряда как такового нет!» «Просто кинешь тряпки в вагоне, и выпьешь стакан водки», – проинструктировал его Иван. «И все?» – спросил волнующимся голосом Никита. «Еще закусишь?» – ответил ему Леха. «Ну, это понятно. А девушки у вас что пьют?» – опять спросил Никита. «Шампанское?» – сказал Вовка, закуривая сигарету. «Да ну!» – удивился Никитос. «Они кроме него больше ни хрена не пьют!» «Поначалу, а потом, как все!» – хохотнул Марадонна. «Давай, пошли!» Стрелок слегка толкнул парня в спину. Четверка вышла к костру. Никита взял свою старую одежду и бросил ее в огонь. Языки пламени стали лизать старые вещи. Пошел едкий густой дым, распространяя тошнотворный запах пропитанных потом вещей. Потом груда тряпок вспыхнула, озарив радостные лица людей. Все захлопали в ладоши. Тут же перед носом снайпера появился стакан с водкой. Никита взял его и залпом выпил, закусил поднесенный ему тушенкой из банки и под одобрительное не закурил, присев рядом с костром. Расширение зоны На следующий день ребята решили не выезжать на вылазку. Погода с утра была пасмурная и по всем приметам предполагался дождь. С раннего утра Ромеро с одним из жителей лагеря, подростком лет 17 по имени Вася, экспериментировали с недавно привезенной из рейда одежды на предмет прочности от укусов. Проводили они испытания недалеко от открытой летней кухни, из которой Светлана и еще несколько женщин готовили завтрак. Экспериментаторы использовали искусственные челюсти из стоматологической клиники неизвестно кем и для чего притащенными из позапрошлого рейда. В ходе опытов эмпирическим путем пришли к выводу, что джинсы и штаны от сварочной робы отлично уберегают от зубов человека-зомби. Правда, от укусов зараженных животных вряд ли защитят. Были в наличии кожаные брюки, привезенные на медне вместе со сварочными робами. Но они все оказались женские и, на удивление, испытателей тоже были не хуже по прочности, так как имели эластичность и не рвались при трепании их искусственными зубами, а только растягивались. Подошли Леха с Иваном. «Как дела, пацаны?» – поинтересовался Лешка. «Нормально», – ответил Ромера. «Вся привезенная одежда годится для рейдов, вот только против животных она бесполезна». «Так к нам животные еще пока не попадались». Да и вообще, я ни одной зараженной собаки или кошки пока не видел. Может, животные убежали, когда все началось? произнес Вася. Все возможно, ответил Леха. Но мы-то простых собак видели и не раз. Мы чё подошли? Тут такое дело. Надо бы нам всем придумать позывные. У нас есть тески, а по нашим многоканальным рациям, пока найдешь нужного чела, много времени уходит. «Свои клички, мою Марадона, твою Вовка Ромера и Ванькину Стрелок мы оставим. Они и будут нашими позывными. Вася, давай тебе что-нибудь придумаем. У тебя какая кличка в детстве была?» Василий покраснел, как рак, и, потупившись, еле слышно промямлил. «Бурундук!» в честь Чипа и Дейла, я на них был похож. Ребята заулыбались. «Не парься!» – сказал Иван. «Выбирай, Чип или Дейл!» «Или лучше Чук или Гек. Как говорится, поддержим отечественного производителя», – сострил Марадона. «Чип, название, как из компьютера», – засмущался Василий. «Может, Дейл?» «Лучше Гук», – предложил Иван. «А чё, нормальный позывной. берешь его или другому отдадим?» – сказал Алексей. «Беру», – ответил продолжавший смущаться Вася. «Пойдём, Ванька, дальше». Марадона слегка толкнул приятеля в плечо. «Вон, Светка что-то на кухне ворганит на обед. Она же у нас по совместительству еще и шуя. Предлагаю портниха или повариха». «Слишком длинно. Лучше порта. От портнихи. Пошли». Сказал стрелок, толкнув ответку Леху, и двинулся в сторону кухни. что, нормально?» Марадона дал в ответ Ивану Пенделя и, отскочив в сторону, встал в боксерскую стойку. Стрелок подлетел к нему, попытался врезать справа, но Леха блокировал удар, но тут же получил с левой в челюсть. Вовка, увидев, что кентыни на шутку разошлись, тут же сорвался с места и встал между ними. «Стоп!» – заорал он, расставив руки. «Брейк! Вы что, совсем охренели?» Пацаны все еще пытались достать друг друга руками и ногами, но опирались в руки Ромера. «А че он? Первый начал!» – толкаясь, крикнул Иван. «Я тебя по лицу не бил, урод!» – крикнул в ответ Лёшка. «Сам, урод!» «Стоять, пацаны! Хорош драться, успокоились!» Вовка расслабил руки. Пацаны, опустив головы и насупившись, смотрели друг на друга из-под лобья. «Чё в натуре мы, а?» – спросил тихо Лёха, шмыгнув носом. «Не знаю». Иван поднял голову. «Мир!» – и он протянул руку. «Мир!» – Марадона пожала ее в ответ. Парни посмотрели на перепуганного Васю. Тот стоял как вкопанный, сменив красный цвет лица на мраморно-белый. Несы, Гук, все пучком!» – сказал Ромеро, подходя к Василию. «Пацаны просто прикалывались!» «Как в анекдоте?» – еле выдавила из себя Вася. В «Каком анекдоте?» – не понял его Вовка. «Ну, про Мишку и ежика!» – ответил осипшим голосом Гук. «Давай, рассказывай», – потребовал Лёха. Ну, в общем, пошел Ёжик утром по лесу и встретил Мишку. «Привет, Ёжик», – сказал Медведь. «Здравствуй, Миша», – ответил Ёж. Так слово за слово и получил Ёжик по морде. Ребята криво усмехнулись и направили в сторону кухни, о чем то тихо переговариваясь. «Ну что, Гук? Блин, у тебя позывной, как фамилия известного физика». Решил блеснуть энциклопедичностью своего ума Вовка. «Где твой друг Филипп Филимонов? А то сейчас рябь ему позывной придумают, типа филе или лимона. Ищи его быстрее, он, скорее всего, на продуктовом складе помогает, опять что-нибудь хомячит. А пацаны туда точно скоро пойдут», – сказал, смеясь Ромеро. Василий побежал искать своего толстого друга к продуктовому складу, в который был переоборудован один из автобусов. Этих двоих группа поисковиков нашла неделю назад на вылазке за продуктами, отбив у нескольких бешеных кафешки недалеко от вокзала. Когда их везли в лагерь, Васю всего трясло от страха. В это же время, сидя рядом с Васей, Филя жрал за обе щеки черствые пончики засохшими котлетами и зеленоватыми вонючими сосисками, вытаскивая их из грязного пакета, прихваченного из неработающего холодильника в кафе заливая все это из тетрапака прокисшим молоком. На вопрос, зачем он жрет эту тухлятину, Филипп мотивировал тем, что у него стресс, а когда у него стресс, то он много ест. Группу мутила, глядя на него, но все мужественно держались до лагеря, где дружно обрыгались, когда их позвали ужинать. После обеда пацаны сидели на лавочке возле решетчатого автобуса. Лавочек и столов привезли из рейдов много. Курили и строили планы. Как бы им попасть в санитарку так, чтобы их не узнали? «А что, если нам через другой блокпост проехать?» – предложил Ромера «И чё? Нас всех, кто был при первой попытке проехать в санитарку, давно уже сфотографировали. У них же везде видеонаблюдение натыкано, и наши фейсы давно у них в базе данных. Мы можем отправить только тех, кто не засветился», – ответил Стрелок. «Может, правда, снарядим группу и отправим ее на дальний блокпост?» Не унимался Ромеро. «Надо будет отправлять на простом автобусе, а это может быть опасно. А на точно не пропустят, машина приметная», – сказал Марадона. К ним подошел Илья. «Что обсуждаете?» Поинтересовался он, присаживаясь рядом с ребятами и закуривая. «Да вот, решаем, как людей в санитарные зоны отправить», – ответил Стрелок. «Правда, те челы, которые тогда были с нами, уже не смогут туда попасть, и сопровождать мы их не можем. Нас всех зафиксировали», – ответил Стрелок. «Придется им ехать без сопровождения, БТР тоже засветился», – сказал затянувшись, Старлей. «Можно же на внедорожнике сопровождать», – возразил ему Стрелок. «Вообще передвигаться на незащищенном автобусе, даже в сопровождении на гражданской машине, я считаю сейчас чрезвычайно опасно». И дело не в бешеных. Бандиты начали применять оружие на поражение. И если они заметят небольшую колонну, едущую по окраине, то вполне могут атаковать. И их будет не пять человек, а гораздо больше. «Да, похоже, что у мародеров дела совсем плохи», сказал Ромеро, доставая пачку сигарет. «Похоже на то», кивнул Илья. «Придется безвозвратно всю группу отправлять вместе с сопровождающими». А это потеря оружия, которое так у нас наперечет. Он снова затянулся и, выпустив дым, сказал: Если доедут. Жаль, что нельзя прикрывать БТРом!» вздохнул Ромера Кстати, пацаны, давайте съездим, посмотрим, что со вторым броневиком, предложил Старлей. Ты хочешь его перегнать сюда? Удивились пацаны. Да! кивнул Илья. Но он же заглох! Громко сказал Ромера «Привезем на буксире, возьмем с собой лисы или шрама, кто-нибудь из них повезет наш броневик, а я сяду в другой. И надо бы поторопиться, погода портится, и, возможно, пойдет дождь», сказал Старлей. «Да похер дождь», усмехнулся Марадона. «Мы что, сахарные что ли?» «Дождь не страшен, а вот после него...» Многозначительно произнес Старлей. «Илья прав», сказал Стрелок. У бешеных после дождя обостряется нюх, как у диких животных, да и звуки становятся более отчетливыми. «Лишнее внимание к нам. Когда поедем?» «Давайте прямо сейчас», – предложил Илья. Довольно быстро снарядились, взяв с собой Витю Лиса, и погрузились в броневик. Вскоре они добрались до места – Бронетранспортер остановился, заглушив мотор на углу жилого дома в переулке, не выезжая на проспект. Находящиеся внутри прислушались. По корпусу бронемашины барабанили только капли дождя и больше никаких посторонних звуков, ни ударов борта, ни стонов. Прошло две минуты. Вроде тихо, сказал Илья, разглядывая обстановку через смотровые щели башни. И дождь на в помощь. Произнес стрелок. «Им похрену дождь!» – возразил Ромеро. «Они и под ним неплохо ширятся. Зато нам проблема можем не услышать их приближение. «Так они и нас, скорее всего, не услышат», – сказал Марадонна. «Ребят, я сейчас произведу разведку. Если что будет не так, я выстрелю. Это будет сигналом, чтобы вы уезжали. Заодно отвлеку на себя бешеных». Старлей, не дожидаясь возражения, открыл боковой люк и выскочил на улицу. Стрелок тоже было дернулся следом, но его схватил за рука Фромера. «Не надо! Если выстрелит, мы все придем ему на помощь!» Через минуту вернулся Илья. «В БТР чисто! Недалеко от броневика я видел несколько зомби, точнее пять, и больше вроде там нет. Лиз, ты подгоняй транспорт, а мы их сейчас уничтожим. Пацаны, за мной!» «Илья, нахрен нам туда бежать?» – ответил Марадона. «Давай на БТР и подъедем!» «А как цеплять будем? И на открытой местности все же их проще гасить будет. Пошли!» Ребята выскочили из машины и побежали за Старлеем. Они выбежали из-за угла дома на проспект. Бронетранспортер оказался совсем рядом. Он одиноко стоял поперек дороги с открытым боковым люком. К нему уже начали подходить зараженные. Тогда Старлей на ходу открыл по ним огонь. Пацаны даже не успели применить оружие, когда Илья добивал последнего зомби. Подъехал Лис и, развернувшись, дал задним ходом. Быстро зацепили трос и, погрузившись в машины, тронулись в обратный путь. Небо очистилось от туч. Солнце клонилось к закату. Старлей со Шрамом и Лисом копошились в пригнанном броневике. А ребята, пройдя в узел связи, вышли в установленное время на контакт с профессором. Как обычно, видео не работало, только телефония. Виктор Валерьевич сказал, что выписали Вячеслава, что тот рядом и хочет пообщаться. «Привет, бродяги!» Услышали ребята голос хакера. «Здорово, хакер, ты как?» Загалдели пацаны. «Нормально, вы как?» «Пока нормально, без потерь», – ответил стрелок. «Почему вы в санитарный поезд не поехали?» – спросил хакер. «Мы пытались, правда, один раз, но нам туда дорога закрыта», – ответил Ромеро. «Почему?» «Нас подозревают, что мы заразные», – ответил Ромеро. «Ничего страшного. Сделают анализы, и если все нормально, то переведут лазареты». Послышался голос профессора. «А если нет, тогда что с нами будет?» «Только честно, Виктор Валерьевич», – сказал Марадонна. После пятисекундной паузы профессор мрачно ответил. «Тогда вас закроют в изолированные боксы, дождутся перерождения, после чего убьют выстрелом в голову и сожгут в специальной установке». «Мы подумаем», – ответил за всех стрелок. «Хакер, давай к нам», – шутку сказал он. «Я бы с радостью, так кто меня туда пустит», – ответил хакер. Потом замолчал на секунду и продолжил. «Мои родители недавно приехали, сейчас у родственников в Лесовске. К вам в никого не пускают, да я оттуда тоже. Все жители нашего города сидят в санитарных поясах». Поболтали бы еще, но профессор сказал, что пора отключаться, лимит. Сначала совсем хотели отключить их от интернета, но Виктор Валерьевич смог убедить совет, что связь с ними очень важна. Тогда в совете предложили сделать таблицу – когда профессор будет выходить на связь. И он предложил именно то время, когда ребята с ним связывались, утром и вечером. Время не больше часа. «Есть подозрение, что наши с вами сеансы связи перехватывают иностранные спецслужбы», сказал профессор. «В вашем регионе веден режим особой секретности, и любая утечка информации нежелательна». «Про нас не знают в мире?» – удивился стрелок. «Только на улице Слухов, Зарубежные эксперты сюда не допускаются, несмотря на настойчивые просьбы со стороны иностранных государств. Первые видео, скинутые в интернет в начале заражения, наделали много шума в сети. Конечно, утаить такое крайне затруднительно, и сейчас наши специалисты полностью блокируют все виды передачи информации из зоны поражения. Возможно, и вас отключат, если не придумают новые шифрование передачи канала. «Я во всем этом не разбираюсь, но мне примерно так и объяснили наши техники, так что, возможно, это наш последний сеанс связи». «Да ладно, все будет нормально, не отключат!» Наперебой загалдели пацаны. «Все, ребята, пора, время на исходе, до свидания!» Оборвал их профессор. «Пока, пацаны, еще услышимся!» Сказал хакер. «Пока, до свидания, прощаться не будем!» Ответили ребята. Через секунду сигнал пропал. Позже все жители шелтера собрались на грушевке. Разожгли костер, повесив над ним 10-литровый котелок, наполненный водой, и начали обсуждать прошедший день в ожидании закипания в емкости жидкости. «Ребят!» Ромеро, смущаясь, достал из кармана куртки листок. «Вот я тут набросал эскиз рукавного знака. Посмотрите!» И он передал рисунок рядом сидящему Лёхе. На бумаге был изображен турнирный рыцарский щит черного цвета с желтой окантовкой. Внизу желтая эмблема биологической опасности. Над ней желтыми буквами надпись «Химера». «Зачем нам шевроны?» – удивился он, возвращая рисунок. Листок у Лёшки перехватило света. «А что? Мне нравится? Красиво?» И она передала рисунок дальше. «Блин!» «Мы чё, военные или спецорганизация какая?» – пожал плечами Марадонна. «Чем тебе не нравятся военные?» – возмутился Илья. «Армия – это дисциплина, взаимовыручка, что сейчас очень важно. И действительно отлично будет на кожаных куртках смотреться. Кстати, ребята с промзоны тоже себе экипировку придумывают. Дурной пример заразителен». Усмехнулся Марадонна, но, посмотрев на растерявшегося от слов Ромера, хлопнул его по плечу и сказал. «Шутка! Наоборот, классная задумка!» Света подняла руку со словами. «У меня предложение. На чем и из чего сделать шевроны у меня все есть, и машинка, и оверлок, и даже нитки для вышивания специальные металлизированные, как раз желтые, под золото. Их привезли в коробке вместе с оверлоком». Черный материал можно взять из кожаных лоскутков, которые на подкладку курток пришиты. Завтра могу начать. Давай, кивнул Илья. Можешь взять кого-нибудь в помощнице? Кто пойдет? Спросила Света, оглядывая присутствующих. Несколько женщин подняли руки. Светлана выбрала пару человек. Солнце уже наполовину скрылось за горизонтом, подсвечивая нависшие над ним облака. Землю накрыли сумерки. Дрова в костре трещали, выбрасывая вверх снопы красно-желтых искр. Вода закипела. Светлана кинула в котел пару приигрышней заварки. Кирилл с Иваном Ивановичем сняли котел с огня, взявший за палку перекладину, на которой тот висел над пламенем, и поставили рядом с костром. Легкий ветерок подхватил запах начавшего запариваться чая, распространяя его аромат по всей базе. Люди мирно сидели вокруг огня, продолжая болтать и дожидаясь, когда заварится чай. Вдалеке были слышны сухие щелчки снайперских винтовок. Это снайпера, расположившиеся вдоль линии карантина, отстреливали мелкую живность. Лаяли собаки, бегающие по буферной санитарной зоне карантинной границы, выискивающие ту же живность, вылезающую из нор. Найдя оную, останавливались, сев рядом с норкой – куда пряталась эта живность, в ожидании группы дезинфекции, идущей следом с фонариком в руках. Работники группы были экипированы в костюме химзащиты и противогазы замкнутого цикла. Грызуна тут же вылавливали, выгоняя из норы специальным полным щупом, который втыкали в метре от входа в нору и пускали серный дым. Потом помещали в контейнер клетку с ручкой для переноски после чего кого-нибудь отправляли в ближайшую станцию переработки биоматериала. Таких станций в санитарке было несколько десятков, прозванных среди вынужденных поселенцев карантинными сорубками. Там грызуна благополучно уничтожали путем отсечения головы и разрубания тельца на мелкие кусочки специальными для одного цикла резки ножницами, которые тут же прокалялись высокотемпературной газовой форсункой. Останки после разрезания тушек через крупное сито падали вниз камеру мобильного крематория, где срабатывала автоматическая заслонка и включались факела. Крематорий был также снабжен универсальным фильтром для очистки выбросов в атмосферу. И все происходило автоматически, без участия человека. Конечно, вся эта система предназначалась не для грузунов, а для более крупных особей. Поэтому набирали пару-тройку десятков мелочи, после чего загоняли внутрь приемника бокса и включали процесс. Зачем рубили на куски? Так быстрее сгорала биомасса. Конечно, не все животные были заражены, скорее большинство было здорово. Но кто стал бы заморачиваться о судьбе каких-то там мышей и хомяков в сложившейся ситуации? В этих же крематориях в самом начале эпидемии сжигали зараженных людей прибывающих с первыми группами беженцев. Тогда всех подозрительных закрывали в отдельных боксах и в течение 48 часов наблюдали за их поведением, после чего без труда выявляли инфицированных и уничтожали выстрелом в голову. Потом их тела пропускали через мясорубки. Родственников зараженных, чтобы не было конфликтов, заблаговременно переправляли дальше в мобильные госпитали, находящиеся во второй санитарной зоне, недалеко от карантинной линии делящей санитарки. Во второй уже были сооружены долговременные склады, фильтрационные пропускные пункты, отстойники для машин и временные аэродромы для легких самолетов. Линия охранялась также армией, но уже совместно с полицией. На границе третьей линии карантина уже были возведены заграждения из колючей проволоки с контрольно-пропускными пунктами, через которые можно было пройти или проехать только по специальным пропускам. Там уже кроме военных и полицейских паслись ФСБшники. По всей длине третьей линии стояли мобильные противовоздушные ракетные комплексы, для какой цели никто толком не знал. Поговаривали, что ракеты снаряжены ядерными зарядами небольшой мощности, называемые у военных тактическим оружием малого радиуса поражения, и что эти ракеты в любой момент могут полететь на Сосновогорск для уничтожения города и всего, что в нем есть. Все это хозяйство расположилось в тайге, окружающей со всех сторон город. Только первая санитарная зона была наполовину заросшая деревьями, 60 лет назад, когда строился химический комбинат, заблаговременно очистили огромную территорию вокруг небольшого тогда еще городишки. По мнению бабушек-старожилов, тайгу вырубили потому, что на комбинате собирались выпускать оборонную продукцию. Тогда еще не мечтали о спутниках-шпионах, и поэтому там, на самом верху, по мнению старушенцы, решили, что пустынная местность вокруг даст хорошую возможность заметить крадущегося шпиона-капиталиста. Хотя есть и другая, более правдоподобная версия. При взрыве на производстве тайга не загорится. «Я вот думаю», – сказал Иван Иванович. «Почему они ров вокруг не вырыли и водой не заполнили? Неужели лучше грызунов с огнестрельного убивать?» «Хотели, даже начали», — ответил ему Ромеро. «Потом посчитали, что дорого, долго и ненадежно. Заметили, что больные животные воды не боятся и свободно передвигаются в ней и даже под ней. Нам профессор рассказывал, «Почти совсем стемнело». Над горизонтом начала восхождение полная луна. На темнеющем небе стали загораться первые звезды. Люди уже собрались попить чая, приготовив кружки, как вдруг со стороны карантинной линии послышались автоматные очереди. Даже прозвучало несколько взрывов. Все, кто сидел на грушевке, бросились к забору, собранному из ежей и колючей проволоки. До них доносились крики людей и лай собак вперемешку с жуткими воплями. Старлей посмотрел через бинокль, найденный в очередной вылазке в охотничьем магазине на блокпост, который был освещен прожектором с крыши караулки. Он увидел там за заграждением из мешков с песком кто-то развернул пулемет в противоположную сторону и начал лупить из него в санитарную зону. Какие-то тени замелькали вокруг пропускной будки и шлагбаума, перекинулись через мешки. Было видно, что там в пулеметном гнезде идет какая-то борьба. Через минуту пулемет замолчал. Звуки стрельбы начали уходить вглубь карантина, но через некоторое время снова стали приближаться. «В ружье!» – проорал Старлей первым, бросившись к оружейке. «Ну вот, блядь, попили чайку!» – тихо выругался Леха, рванувший следом. Все дружно побежали за Старлеем, спотыкаясь и падая в темноте. Те люди, кто был на постах караули, включили поворотные фары на автомобилях, стоящих по периметру базы, освещая лагерь. Такие дополнительные фары, крутящиеся в разные стороны на самодельных кронштейнах, поставили на все машины, на некоторые даже по две. У оружейки образовалась толпа, посреди которой слышались крики Ильи. Что он орал, никто толком не понимал, но все, получив оружие, Бежали назад к забору и, добежав до него, останавливались, не зная, что делать дальше. Наконец появился сам Старлей и прогудел. «Свет!» Фары повернулись, высветив пустую степь. Все напряглись, держа оружие наготове, ожидая появления зомби. Вооружение в основном состояло из найденных автоматов и берданок, но были и пистолеты. Ими были вооружены женщины и девушки. Также у некоторых защитников в самодельных кожаных ножных на спинах висели мачете. Мачете было всего 6 заводского исполнения, но были и самодельные и разных конструкций в количестве 10. Самые удачные сделаны из рессор. Стрельба начала утихать, удаляясь от лагеря. Простояв так еще с полчаса, люди потихоньку расслабились. Илья дал отбой и, выставив патрули у забора, приказал остальным отдыхать. Ранним солнечным утром ребята попытались выйти на связь с Большой Землей, но не смогли подключиться. Сделали вывод, что связь восстановится позже. Такое уже бывало. Созвали всех взрослых на грушевку, в центр круга вышел старлей. «Мы всех здесь собрали, чтобы принять решение», – начал Илья. «По нашим правилам, в решении должно принимать участие все взрослое население лагеря». Вчера в карантинной зоне произошел инцидент. Что там случилось, мы не знаем. С утра дозорные доложили, что активности в карантине не наблюдается. Вертолеты только утром сделали облет и больше не появились. Снайперов тоже не слышно. Связи с Большой Землей нет. Возможно, что все позиции оставлены и заражение пошло дальше. Я предлагаю сделать рейд в карантинную зону, разведать обстановку. «На чем поедем?» – спросил щуплый паренек, подняв руку. «На БТРах. Вчера починили пригнанный броневик и распределили боекомплекты между БТРами. Все, кто хочет идти в рейд, сбор через полчаса у оружейки», – громко сказал Илья. Добровольцами вызвалось все население базы, но женщин, детей и стариков отстранили сразу. Некоторые молодые ребята не особо рвались ехать в карантинные пояса, было страшно но отказаться не могли, побоявшись покрыть себя несмываемым позором. И этот страх был посильнее страха перед вылазкой в санитарную зону. Тем более, что все они хотели выглядеть героями перед своими подругами, с которыми познакомились уже здесь. Время настало трудное, и ценились именно смелые и решительные парни. Даже Филипп Филимонов, который все время чего-то боялся, и тот решил поехать. Это очень всех удивило. «Филя, ты что?» – спросил его Вася. «А что?» – ответил вопросом на вопрос Филипп. «Я тоже хочу в рейд. Я что, хуже других, что ли?» «Да нет, не хуже», – ответил ему Илья. «Давай в следующий раз». Филя насупился, опустив голову. Он представил себе, как останется один на один с женским коллективом. Дети мужского пола не в счет как на него будут косо смотреть и за его спиной смеяться над ним, тыкая пальцами, в его сторону перешептываясь. «Ха-ха-ха, смотрите, жертвец пошел! Никуда он не годный, не мужик!» Особенно будет издеваться пухлая девочка Варя, которую он испытывал сильную симпатию. Филимонов шмыгнул носом и повернулся, чтобы уйти. «Постой!» – окликнул его Старлей. «Не переживай, ты же не один здесь остаешься!» «Просто все добровольцы в транспорт не войдут. Тем более посты никто не отменял. Заменишь Витю Лиса на третьем посту. Держи автомат!» Илья протянул ему калашник. Филя тут же преобразился, расправил плечи и, взяв автомат торжествующий, оглядел окружающих. «Ты чё?» – шепнул на ухо Старлею, стоящий рядом стрелок. «Совсем опупел. Он даже стрелять не умеет». «Не бойся!» – так же шепотом ответил Илья. «Третий пост можно снять. Да и Витя, Лис, нам в рейде нужнее, чем здесь». И уже громче сказал, «Филипп, иди на пост. Скажи, чтобы Лис шел сюда, а сам останешься за него». Филипп, повесив на шею оружие, с гордостью двинул туда, куда его послали. Проходя мимо небольшой группы женщин, он заметил Варю. От распирающего его чувства Филипп выпятил грудь. Задрав голову вверх, он гордо прошагал мимо них». Варвара посмотрела ему вслед и, смеясь над его нелепым видом, крикнула «Филипп, ты мой кумир!». Филимонов от неожиданности споткнулся, сделал несколько быстрых шагов вперед, в итоге упав на четвереньки. Пытаясь стать, он громко пукнул, чем вызвал хохот у всех присутствующих. Филипп тут же резво вскочил и, не оглядываясь, побежал на пост. Через полчаса два броневика, урча движками, выехали из лагеря и двинули в сторону карантинного блокпоста. Не доехав до блокпоста 50 км, БТР остановились у красного щита, на котором большими белыми буквами было написано «Стой, заглуши мотор». Подождав немного, несколько человек через верхние люки вылезли на броню, осмотрелись. Никакого движения в зоне не было видно. Только ветер гонял по земле легкий мусор. Проехали дальше. Перед самым блокпостом стоял еще один щит с текстом «Стой, выйди из машины». На шлагбауме узкий транспарант красного цвета с надписью «Блокпост номер 4 Прямо на белой пыльной стене караульного помещения под смотровым окном красной краской было коряво намалевано «Ведется огонь на поражение». Бронетранспортеры, вырулив на небольшую площадку возле блокпоста, остановились и выключили двигатели. Открылись боковые люки. Люди высыпали наружу столпившись у заграждения, сделанного из мешков с песком. В БТРах остались только водители. За заграждением на земле, усыпанной гильзами, лежал пулемет. Рядом с ним покоился полуобглоданный попой солдат, от которого остались нетронутыми только нижняя часть туловища и правая нога. Вокруг валялись в разных положениях 15 зомбарей с оторванными конечностями и с развороченными головами. «Да, боец просто так не сдался», – сказал Илья, перелезая через мешки. За ним полезли еще трое, остальные пошли осматривать караульное помещение. Старлей поднял три ногу с пулеметом, осмотрел. Пулемет вроде чистый, без пятен слизи. Если верить профессору, то слизь, вылетающая из зомби при повреждающих ударах или выстрелах, при нахождении на открытом воздухе через несколько минут становилась не опасно, так как вирус погибал. Но через сколько именно минут профессор не уточнял. Так что опасность хоть и мизерная, но была. Илья проверил пулеметную треногу, повертев на ней пулемет, вроде не заклинило, перезарядил. Все работает без перекосов. Остальные трое, что были с Ильей, искали патроны, но весь боекомплект был истрачен. Решили, что пулемет все равно пригодится, хоть и крупнокалиберный, и патронов на него, скорее всего, фиг где найдешь. Двое потащили его в броневик. «Ну что, Сашка?» обратился Старлей к оставшемуся с ним. «Зови остальных, сходим вон до тех белых домов». И он махнул рукой вглубь зоны, где примерно в трехстах метров от них виднелись выбеленные строения. «Только водил не зови, пусть будут на чеку». Сашка пошел к караульной будке. «Ребят, собираемся на улице у караулки, идем вглубь зоны!» – крикнул он на ходу. «Сашка!» Александр Аверкин, позывной мент, был до карантина оперативником. Но проработал он им только пару месяцев. При доставке подозреваемого по кличке Хмырь он заехал в линейный отдел полиции, находящийся на самой окраине города. Но в отделе никого не оказалось. Сашка закрыл подозреваемого в обезьянник и попытался хоть куда-нибудь дозвониться. Но этого ему не удалось. Через полчаса после прибытия, когда на улице стали выть сирены, он понял, что случилось что-то серьезное. Александр вышел на улицу и увидел, как из города по дальней трассе уезжает большое количество машин. Он вернулся и решил включить радио, по нему нескончаемо передавали сообщения. покидайте помещение, в котором находитесь. Закройте все окна и двери. О следующих действиях мы вас известим. Потом замолчало и радио. Так прошли сутки. Питались они задержанным тем, что смогли найти в столах и холодильниках сотрудников. Через три дня кончилась еда, через неделю кончилась и вода, даже в бачках унитазов. Хмыря он давно выпустил из клетки, и тот, воспользовавшись моментом, сбежал. Больше его Сашка не видел. Когда он уже почти обезумевший от голода и жажды открыл входную дверь отдела, потому что в нее сильно стучали, его сбили с ног и в отделение ворвались какие-то люди. Как потом выяснилось, это были мародеры, искали оружие, но ничего не найдя ушли, оставив его умирать. Вечером Сашку нашли наши ребята, возвращающиеся из рейда и забрали с собой. Собравшись около караулки, небольшой отряд, осматриваясь по сторонам и держа на оружие, медленно пошел к белым домикам. Строениями на деле оказались мобильные лазареты. Входные двери у них практически были все сломаны, почти все окна выбиты. Внутри лазарета все перевернуто. Стали исследовать дальше. Подошли к самому длинному дому. Входная дверь висела, покосившись на нижней петле. Рейдеры вошли внутрь. Люди оказались в помещении, предназначение которого, скорее всего, было общей палатой, потому что там стояло много кроватей. Все они были сдвинуты со своих мест. Прикроватные тумбочки тоже валялись где попало, кругом находилось много оторванных и обгрызенных частей людских тел, там же лежали в самых нелепых позах с пробитыми головами зомби. Один даже почему-то угодил башкой в тумбочку, в боку которой зияли три пулевых отверстия. Возможно, что кто-то просто-напросто надел ее зомбу на голову и выстрелил. Смрад от начавшей разлагаться крови, растекшийся лужами по полу в перемешку запахом лекарств и воню от зомбаков, создавал особый, неповторимый и несравнимый ни с чем аромат, от которого першило в горле и затуманивало мозги. Все, кто были внутри, выскочили на улицу, отплевываясь и кашляя. Остался только доктор. Александр Петрович, не обращая внимания на какие-то там запахи, прихрамывая, опираясь на прихваченный собой костыль, прошел в процедурную и начал рыться в аптечных шкафах. «Во выдержка!» – еле отдышавшись, сказал Иван Иванович, наблюдая с улицы через дверной проем за действиями врача. «А что ему будет?» Он почти сутки в автобусе с мертвяками просидел», — ответил ему Ромеро. «Да ну!» — удивился дядька. «Мы же рассказывали, как-то сидя вечером у костра», — сказал Ромеро. «Вы что, не помните?» «Точно рассказывали», — подал голос Кирилл, перевешивая автомат на другое плечо. «Там еще последняя недобитая тварь, бывшая при жизни хрупкой девушкой, смогла спокойно встать на перебитые в нескольких местах пулями ноги и пойти на вас». «Да-да», – жарко подержал его Ромеро. «Потом мы у профессора спросили, почему так получилось, и он нам сказал, что регенерация у этих тварей очень быстрая, кости срастаются мгновенно». «Не помню». «А что мы тогда делали у костра?» – опять затупил Иван Иванович». «Уж точно под гитару не пели!» – усмехнулся Старлей. «Да несколько ящиков дорогого элитного спиртного в лагерь с вылазки приперли!» – ответил Марадон. «Стали дегустировать! Первому как раз вы, Иван Иванович, отрубились!» Из корпуса хромая вышел довольный доктор, держа под мышкой три большие плоские коробки. «Вот здесь очень нужные лекарства! Нужен сейф для них!» «Нахрена сейф для таблеток!» — удивился Иван Иванович. — И тумбочки замком хватит. — Нет, — протянул Александр Петрович. — Для этих нужен. Здесь наркотики. — Спокойно. Они официально разрешены и предназначены не только для обезболивания, но и для релаксации перевозбужденной нервной системы пациента. Очень нужная вещь. Сами знаете, как трудно иногда с теми, кого привозите из рейдов ведь эти люди находились в ситуации с очень высоким уровнем риска для их жизней, а это нам поможет ускорить процесс восстановления. — Ладно, поищем, — буркнул Иван Иванович. — И еще, — продолжил доктор, — все лекарства нужно оттуда забрать. В общем, все, что найдете, забирайте. Несколько человек, набрав побольше воздуха, зашли в здание и вынесли в нескольких наволочках все, что успели взять. Следом зашли другие. За три захода рейдеры вынесли оттуда все, что смогли найти. На месте посовещавшись, решили двинуть еще глубже в санитарку. Пройдя еще 300 метров вглубь, рейдеры изобрели в какой-то хоздвор. Среди разных временных построек наткнулись на арсенал. Это была сборно-щитовая будка темно-серого цвета, усиленная со всех сторон металлической решеткой и толстой арматуры. Дверь из того же материала, что и щиты, с такой же решеткой, была настежь открыта. Внутри они нашли цинки с патронами, в том числе и крупнокалиберные. Ящики с гранатами, пять пистолетов разных систем, пару гранатометов и выстрелы к ним. Десяток автоматов и 20 противогазов замкнутого цикла. Еще были гранаты. «Эх, хоть бы одна снайперка!» Вздохнул стрелок, вертя в руках пистолет Стечкина. «Надо вдоль карантинной линии пройтись, может, что найдем. Давай прошвырнемся», – предложил Никита. «Марадонна», – обратился к Лехе Иван. «Может, мы с Никитосом на линию смотаемся?» «Давайте, рации с собой», – спросил Марадонна. «Конечно». Стрелок указал пальцем на чехол на поясе, из которого торчала короткая черная антенна. «Только далеко не заходите, будьте в зоне видимости». «Блин, Леха, ты как заботливый отец. Ладно, далеко не пойдем. Патроны все заберите, тут есть винтовочные, могут пригодиться. Только ни одной винтовки я здесь не вижу». «Скорее всего, они все у снайперов», – ответил ему Никита. «Такое оружие чуть ли не именное, так что вряд ли здесь были запасные. Может, что на линии найдем». Марадон включил рацию и стал вызывать БТР. «Прием, лис, подъезжай сюда, есть груз, мы встретим!» Он засунул передатчик обратно в чехол, кивнув пацанам, типа «идите». Иван с Никитой пошли искать снайперку. Остальные вышли из арсенала к дороге, уложенной из широкой транспортерной резины. «Мы углубились довольно далеко, впереди начинается тайга. Что? Дальше пойдем?» – спросил Кирилл. «Да ну нафиг! Дождемся брони и двинемся обратно?» — сказал Игорь. — Там дальше, возможно, расположены временные боксы. В них, наверное, еще остались люди. Может, на броневике проедемся? — предложил доктор. — На броневике можно, — кивнул Кирилл. Вскоре подъехал БТР. Рейдеры загрузили амуницию с боеприпасами и медикаментами, которые тащили с собой в машину, а сами залезли на броню. Марадона постучал прикладом по люку, крикнув. «Давай, лис, вперед! Ориентир строения прямо по курсу!» Машина взвыла движком. Впереди среди ели и сосен угадывались квадратные здания серого цвета. Броневик рыча мотором углубился в чащу и подъехал к серым постройкам. Остановились. Подождали несколько минут, прислушиваясь к обстановке и держа оружие на готове. Вроде тихо. Люди спрыгнули на землю и, крадучись, стараясь не шуметь, осторожно пошли к домам. Ими оказались временные боксы, без окон и с одним только входом. Решили сделать обход. У всех боксов двери оказались раскрыты настежь, внутри ни одного человека. «Похоже, что их просто всех вывезли», – тихо сказал доктор, озираясь по сторонам. «Будем надеяться», – также тихо ответил Марадона. «Смотрите, там что-то блестит, похоже на озеро!» Кирилл мотнул головой в сторону, поблескивающей на солнце поверхности. И действительно, недалеко как будто озеро угадывалось между деревьями. Группа двинулась в этом направлении, тем самым уходя еще глубже в зону. Подойдя ближе к небольшому водоему, у всех похолодело внутри. Ноги стали ватными, и волна ужаса накрыла их. На дне под слоем розоватой, прозрачной жидкости лежали люди, дети и взрослые. Среди них были также военные и врачи в белых халатах, даже служебные овчарки. От озерца шел непривычный запах. «Это, наверное, пассажиры с поезда», – прошептал потрясенный Александр Петрович. «Не только пассажиры. Тут, похоже, весь обслуживающий персонал карантина вместе со служебными собаками». Тихо ответил Илья. «Запах странный, похож на формалин», – сказал задумчиво доктор, глядя на розовую гладь. Потом встрепенулся и крикнул. «Отходим быстрее! Это составная кислота! Сожжем себе все-все внутри!» Группа, что из сил, рванула обратно к БТР. Даже доктор не отставал, прыгая на здоровой ноге и помогая себе костылем. Люди подбежали к броневику. Из водительского люка вылез лис. «Что случилось?» – спросил удивленный Витя. «Заводи!» – крикнул Леха, залезая на броню. «Там опасно, едем обратно!» Рейдеры забрались на броневик. Бронетранспортер ревя мотором развернулся и полетел по сооруженной армейскими инженерами дороги. Такие дороги в просторечии называли резиновыми, потому что они были сделаны из резиновых лент наподобие транспортерных. Обычно такие дороги прокладывали во временных поселениях. «Составная кислота!» «Вот зачем им были нужны противогазы!» Подумал слух Кирилл, устроившись на передке машины, удерживаясь рукой за ствол ПВТ и глядя вперед. «Суки!» Сокрушался доктор, глядя около башенки. «Твари! Как так? Они же все нормальные были! З зачем так? Там же были дети!» Причитал он, обхватив голову руками. «Что же здесь произошло?» прошептал Лёшка растерянно, глядя по сторонам. Иван с Никитой дошли до четвёртого блокпоста, покрутились около караульной будки, потом подошли к стоящему на стоянке БТРу. Иван поднял валявшийся под ногами камень и постучал по броне, крикнув: "Шрам, открой!" Опять постучал: "Эй, Витя, ты что, спишь?" Заскрепел люк водителя. Из-под него показалась сонная рожа шрама. «Чё тарабаните, где все? спросил зевая Виктор. Все еще там. Стрелок кивнул в глубину санитарки. Ты дрыхнул, что ли? А что еще делать? Все равно вокруг никого. Лис уехал, сказал зевая шрам. Мы сейчас пойдем вдоль границы карантинки, если что заметишь по сигнале выезжай к нам, понял? Строго спросил Иван. «Понял, понял», – буркнул Шрам. «И не спать. Давай, мы пошли». Ребята двинулись вдоль невысоких красных колышков, вбитых в землю. Первую снайперку они нашли метрах в 200 от блокпоста. Она лежала на небольшом плоском камне. Недалеко от винтовки валялся солдатский ботинок. Стрелок поднял оружие. «СВД, хороший ствол», – сказал он. Проверил магазин, тот оказался полный. Иван повесил винтовку на плечо, переместив автомат на грудь, и сложил на него руки. «Давай пройдем еще шагов 200, если ничего не найдем, повернем обратно», – сказал он. Никита согласно кивнул. Побрели дальше, осматриваясь по сторонам. Через сто шагов нашли еще одно СВД. Теперь взялся ее осмотреть Никита. Он поднял винтовку, отделил магазин. Тот оказался пустой. Никита перезарядил и нажал на спуск. Патронов в стволе не было. Ребята огляделись. За овражком в кустах лежало нечто похожее на тело человека. Они подошли и увидели там двух мертвых солдат. Один лежал на другом. Верхний боец сжимал голову Нижнего, впившись ему в горло зубами. На одной ноге у него не было ботинка. Солдат, лежащий снизу, одной рукой обхватывал шею верхнего, а другой сжимал штык-нож, торчащий из виска, лежащего сверху. «Смотри», – сказал Иван. «Хозяин ботинка нашелся. Верхний, видно, заразился и напал на того, который снизу. Патроны у них искать будем?» «Да ну нафиг!» – скривился Никита. «Двинули обратно. Дальше по линии, скорее всего, ловить нечего. Весь замес возле блокпоста был». «Постой!» Стрелок подошел вплотную к трупам и наклонился, чтобы лучше их рассмотреть. «А, не, все нормально». Ник вытянул шею вперед. «Че нормально? Ты че их там разглядываешь?» «У нижнего голова прострелена», — сказал Ваня, распрямившись. «Кем?» — удивился Никита. «Хрен его знает, кем. Может, сменчиком его». «Че ствол не забрали?» «Откуда я знаю? Ночь была суматоха. Не до стволов было?» Пошли. Двинулись в обратном направлении. По пути решили проверить небольшое строение с плоской крышей, одиноко стоящее за лазаретами. Осторожно подошли к дому, встали по бокам двери. Стрелок осторожно потянул за ручку, дверь поддалась, он резко открыл ее. Никита выскочил из-за стены и вскинул автомат. Рядом встал Иван, направив оружие внутрь дома. Молча постояли с полминуты и, переглянувшись, потихоньку вошли в полумрак помещения. В нос ударил тошнотворный запах, начавшей разлагаться крови. Строение представляло собой всего одну комнату с двумя противоположными маленькими оконцами. На стенах были прикреплены длинные полки. На них размещались всевозможные склянки с разноцветными жидкостями. Около окон стояла по медицинскому стеклянному шкафу с коробками медикаментов внутри. Посередине комнаты располагался деревянный стол и пара стульев. В центре стола высился микроскоп. Около прибора валялась всякая лабораторная мелочь типа предметных стекол и пипеток. В глубине комнаты находилась еще одна дверь. Ребята, зайдя со света, ее сразу не заметили. Недалеко от двери в луже крови лежала девушка в белом халате. Вот откуда шел неприятный запах. От вида мертвые у ребят все передернуло внутри. «Что за вход?» Шепотом спросил у Никиты стрелок, обходя труп и с трудом подавляя рвотные позывы. «На туалет, похоже. Смотри, дверь как будто прострелена». Так же тихо ответил Ник, стараясь не дышать носом. Он стволом потыкал тело в бок. Никакой реакции не последовало. «Точно. Следы от пуль». Иван пальцем потрогал одну дырку. «Слышишь, там вроде кто-то есть». Они подкрались вплотную, став по краям. Стрелок постучал стволом по дереву, в ответ послышали щелчки. «Эй!» – тихо позвал Иван. «Скажи что-нибудь». В ответ опять щелчки. Стрелок посмотрел на Никиту, кивнув, тот кивнул в ответ. Ребята оттащили труп от дверей. Одновременно отошли назад и, немного разбежавшись, силой ударили плечами в дверь. Но она не поддалась, только сверху посыпалась какая-то труха. «Стрелок, дверь открывается наружу», – констатировал Никита, разглядывая косяк. Стрелок взялся за ручку и силой дернул ее на себя. «Бесполезно». Тогда он дернул еще сильнее. С хрустом из косяка выломался шпингалет, дверь распахнулась. Никита, стоящий рядом, скинул калаш и с перепугу чуть не нажал на спусковой крючок. На унитазе в полутьме сидел перепуганный военный в противогазе, щелкая по ним из пустого пистолета. В углу прислоненной к стене стояла здоровенная винтовка, на которой была навешана мощная навороченная оптика. Ребята скрутили вояку и выволокли оттуда, посадили на пол, пытаясь снять противогаз. Солдат яростно сопротивлялся, пока не получил по голове прикладом, после чего замер. Стрелок, поймав момент, схватился обеими руками за два шланга, идущих из газ маски, и резким движением вверх снял противогаз. Под ним оказалось перепуганное насмерть лицо совсем молодого парня. Его выпученные глаза испуганно смотрели на ребят. Он открыл рот, пытаясь что-то сказать, но оттуда лишь вылетел нечленораздельный хрип. Он закрыл рот, потом снова открыл и начал орать, после чего сразу получил пощечину, потом еще одну, От отчего сразу сник и замолчал. «Ты кто?» – спросил его Иван. Солдат молчал, опустив голову. «Ты кто?» – уже громче повторил вопрос Стрелок. «Зачем ребризер сняли?» – просипел взмокший военный. «А нахрена ты он на себя напялил?» Просил Никита, нависнув над ним. «Нам приказали. Сказали, что вирус в воздухе». Парень посмотрел на них перепуганными глазами. «Теперь я умру или стану такой же, как те, которые вчера здесь бегали за нами». Пацаны молча переглянулись и стали осматривать противогаз. «Иван, та на складе такие же, с двумя шлангами, идущими в алюминиевый ранец». Никита открыл крышку короба. Внутри они увидели небольшой баллон синего цвета и мешок из плотной ткани. Еще редуктор, между ними, которому шли шланги от газмаски. Замкнутого цикла в таких хоть под водой можно плавать, сказал он, закрывая кожух. Почему ты его ребризер назвал? спросил у солдата стрелок. Он так называется, ответил тот. Ну это же противогаз! Я такие у пожарных видел, настаивал Иван. «Да, это противогаз, но у нас он называется ребризер», – произнес солдат. «Стрелок, ты чё с этим ребризером доебался до него?» – сказал Никитос. «Лучше пусть расскажет, кто девушку замочил. Может, он?» «Я не специально». Боец испуганно посмотрел сначала на Никиту, потом на Ивана. «Когда я здесь спрятался, я услышал, что кто-то вошел в лабораторию и подошел к двери туалета». «Начал дергать ручку. Я не выдержал, достал пистолет и начал стрелять, истратил все патроны. Я слышал, как кто-то упал за дверями. Потом послышались слабые стоны и какая-то возня, как будто кто-то хотел встать, но опять падал. Я не решил выйти и просидел здесь, пока вы меня не нашли. А что не вышел посмотреть? Засал, да?» Никита угрожающе приблизился к нему. Солдат попытался сглотнуть слюну пересохшим горлом. «Да, засал. Я видел, что делают зараженные с нормальными людьми, когда убегал», – просипел он. «Так ты дезертир», – не унимался Ник. «Нет. Мне капитан наш ротный приказал, когда мимо меня пробегал. Сказал, чтобы я искал укрытие. Еще он крикнул, что произошла утечка, и на бегу попытался одеть ребризер. Я уже сидел в своем. Мне до этого передали по рации, чтобы я его надел, так как вирус в воздухе». Я побежал следом за ротным, тащил все с собой, оружие и боеприпасы, все тяжелое, я начал отставать. Нас убегающих было много, меня начали обгонять. Я оглянулся и увидел, что зараженные уже близко, вдруг со стороны блокпоста по нам открыли пулеметный огонь. Я свернул влево, спасаясь от пули, заскочил в пустую лазаретную лабораторию, начал искать негде спрятаться и закрылся в туалете. «Понятно, как ее хоть звали, знаешь?» Уже спокойнее спросил Никита. «Здесь работала Мария Ивановна, заведующая, и две лаборантки». Солдат посмотрел на убитую. «Это, наверное, Лиза, у нее такой же цвет волос». Он вздохнул. «Твой ствол?» Поинтересовался стрелок, глядя на винтовку, стоящую около унитаза в углу туалета. «Мой!» – кивнул солдат. «Ни хрена себе! КСВК-кор для дальнего боя!» Присвистнул Никита, зайдя в уборную и приподняв за ствол оружие. «Ты чё, спец какой?» «Да, учился в центре снайперов полгода, потом практически стрельбы в части еще полгода. Учили стрелять на дальние расстояния и подбивать легкую бронетехнику. Остался на сверхсрочную». «Кого же здесь стрелять с такой бандуры?» Удивился Ник, ставя винтовку на место. «Мой пост находился внутри санитарной зоны». В случае, если крупная техника типа автобуса попрет на пролом, я должен был уничтожить водителя. У меня бронебойный, так что мог стрелять и в мотор, и в бак, и в колеса, если не удастся попасть в шофера». хрена себе у вас здесь в порядке. Что, прям так, весь автобус с людьми?» Поразился Иван. Солдат кивнул. «Вируса в воздухе нет, это точно. Мы же не заразились», — сказал Никита, прикуривая сигарету. «У тебя на винте что за оптика?» Спросил он у военного. «Американская. HD день-ночь. Зум от 5 до 18 крат. Есть гироскоп для стабилизации изображения, компас, привязка через Wi-Fi. Так что любой выстрел из нее передается на пульт штаб. Снабжена мощным аккумулятором». «Нихуя себе!» «И что, прям видео идет на пульт?» Удивился Никита. «Да, и даже время и число». Солдат облизнул пересохшие губы. «Ты случайно не из НАТО?» Подшутил над военным Никитос. «Нет», — еле слышно проговорил боец. «Какое НАТО?» — воскликнул Иван, указывая на снайперку. «Винтовка же наша!» Он вопросительно посмотрел на военного. «Да, наша. Ей еще и года нет. Патроны к ней калибра 12,7 идут, под сумок за унитазом. Ответил военный. «Да, по убойности с СВД не сравнить. С такой жигу через мотор насквозь пошить можно, вместе с пассажирами», сказал Никита. «Вставай», – приказал Иван. Солдат встал, отряхнулся. «Тебя как зовут?» Стрелок протянул ему сигарету. «Старший, сержант Колесов!» Солдат на секунду замялся. Взял сигарку, помял ее в трясущихся пальцах прикурил от поднесенной спички и глубоко затянулся. «Александр? Саша меня зовут?» Ответил он неуверенно, улыбнувшись. «Давай с нами!» Иван докурил сигарету и выбросил окурок в дверной проем. «Все равно тебе идти некуда. Сейчас броня подъедет. Никитос, красавицу его забери!» Сказал Иван и вытащил рацию для вызова бронетранспортера. Никита закинул за спину автомат, где уже у него висело СВД. Полез за унитаз и вытащил оттуда рюкзак-сумку, полную патронов. Затем взял КСВК и повесил себе на шею. Приподнял сумку, постоял немного, потом поставил ее на пол. «Не, ребят, я один все это не допру. Возьмите что-нибудь». «Сашка, бери под сумок. Че он такой здоровый?» Стрелок вопросительно посмотрел на бойца. «Винтовка крупнокалиберная, большая, патроны с подсумком тоже соответствующие». Улыбнувшись, сказал Сашка, закидывая себе за спину рюкзак-сумку. «Вы что, военные?» «Нет, выжившие», – усмехнулся стрелок, включив рацию. «Прием, Шрам, сейчас мы в лаборатории в районе лазаретов. Подъезжай туда, мы выходим. Ты нас должен увидеть, мы не одни, с нами пассажир» вышло из здания. Уже было слышно, как рычит мотором броневик. Через минуту из-за лазаретов вынырнул БТР, подъехал к ним и остановился. «Это кто с вами?» – спросил Шрам, высунувшись из люка. «Один из военных, что периметр охраняли», – ответил Стрелок. «Ребята мне передали, что едут обратно», – сказал Шрам. Я им сказал, что поехал к лазаретам в западную сторону за вами, и чтобы они ехали сюда тоже. Вскоре послышалось рычание еще одного мотора. Следом за БТРом Шрама подъехал еще один бронетранспортер с целой толпой на броне и остановился рядом. «Кто это с вами?» Задал оригинальный вопрос Марадонна. уцелевший из военных, что были здесь», ответил стрелок. С бронетранспортера спрыгнул доктор и, подлетев к солдату, не говоря ни слова, врезал ему с в нос. У бойца хлынула кровь. Сашка уронил с плеч рюкзак в сумку с патронами и присел на корточки, закрыв лицо руками. Доктор опять его ударил, но уже по темени. «Александр Петрович, не кипятитесь! За что вы его бьете?» – прокричал стрелок, обхватив его сзади. «Эти твари людей кислотой залили! Возможно, с живых!» – кричал, вырываясь из объятий Ивана доктор. «Я ничего такого не делал! Я никого не убивал!» – лепетал солдат, сидя на корточках и закрыв руками голову. «Да отпустите же меня, Ваня!» Доктор немного успокоился. Иван расслабил хватку, но не отпустил. «А кто тогда?» – проревел Александр Петрович. «Не знаю. Когда все это началось, я был на посту». Начал Саша, убрав руки с головы. Сидел за заграждением рядом с резиновой дорогой. По рации сообщили, чтобы я надел ребризер, так как была возможна утечка вируса. Потом со стороны столовой вон та. Солдат, сидя на корточках и вытирая кровь с лица, указал в глубину санитарки на длинное светлое здание. Послышались крики, потом выстрелы. Я оставался на месте, когда оттуда начали бежать люди, а за ними другие. Те, кто догонял, прыгали на спины убегающих и кусали их шеи. Я не знал, что мне делать. Мимо меня пробежал наш капитан и крикнул, чтобы я убегал и прятался. Я кинулся за ним, но тут в нас начали стрелять из крупнокалиберного пулемета. Я свернул в сторону и спрятался в малой лаборатории в туалете. Просидел там примерно час. Слышал, как удаляется стрельба. Хотел выйти, когда услышал, что кто-то заходит в лабораторию и. Рядом стал Никита и коленом слегка толкнул бойца в плечо. Сашка, лучше подробнее расскажи, как вас обстреляли с блокпоста. Я видел бинокль, подтвердил подошедший Илья. Че это вдруг по своим стрелять начали? Я не знаю. Сашка вопросительно посмотрел на Ника. Никито с глазами показал на врача, которого удерживал Иван и отрицательно покачал головой. «Успокоились?» – спросил стрелок доктора. «Да!» – кивнул Александр Петрович. Иван разжал хватку. Доктор подошел к солдату, присел рядом, помолчал немного, потом потрепал по плечу и сказал. «Прости, нервы ни не к черту! Вставай, пойдем! Держи салфетку!» Он достал из кармана пакетик с влажными салфетками и протянул ему одну. Солдат взял ее и стал вытирать кровь с лица. Потом они встали и молча пошли к броневику. «Хорошо, что я бойца вовремя остановил. А то бы он точно ляпнул, что он девчонку молодую случайно застрелил. Тогда его дог бы точно порвал». Шепнул на ухо стрелку Никита. Иван, понимающе кивнул и приложил палец к губам. Вечером ребята с девчонками, придя в рубку связи, еще раз попытались выйти на контакт с профессором. Но попытка не увенчалась успехом. Вообще ни одного канала не работало. Ромеро повертел мышкой по коврику и произнес. «Все, кино не будет». «Блин, что же произошло?» – спросила Марина. «Может, спутник сломался?» – сделала предположение Гульнара. «А, сошел с орбиты». С иронией в голосе ответила лёшка Вовка сурово глянул на Марадону. «Отключили», — сказал он. «Видите, сигнал от нас идет, а оттуда нет». «Как ты определил?» — спросил Стрелок. «Вот, смотрите». Ромеро направил курсор на значок интернета, пощёлкал, открывая разные вкладки. «Видите? Пакеты туда уходят, значит, есть прием, а оттуда ни одного». Еще один хакер объявился», — «Я ничего не понял». Марадона забрал у него мышь. «Сейчас еще раз попробуем». «Но если туда уходят какие-то пакеты, то нас там, наверное, принимают?» Гульнара положила руку на плечо Ромера, наклонившись к самому его уху и щекоча ухо прядю своих волнистых волос. Ромеро замер от неожиданности, хотел ответить, что навряд ли их там видят, Но вместо этого что-то промычал, а в конце своего недвусмысленного монолога, как ему показалось, шмыгнул носом, расплывшись глупой улыбки. Марадона глянул на него. «Ромеро, ты чё на Дауна стал похож?» – усмехнулся Лёшка. Вовка опять шмыгнул носом. Гульнара, поняв, что это все по ее вине, убрала руку с плеча Ромера и выпрямилась. «Какой смысл нас отключать?» – сказала она. «Мы что, как-то представляем для них угрозу?» «Похоже, что шифрование канала у наших спецов не получилось», – произнес Иван, забирая мышку у Лехи. Он поводил ею по коврику, выписывая зигзаги. «Бесполезно. Похоже, что нас все-таки отключили. Пошли на грушевку», – предложил стрелок. «Сейчас за льдатом будет проходить обряд очищения от прошлой жизни». Старший лейтенант вместе с ребятами сидел в рубке на стуле около окна и не принимал участия в попытках подключения к интернету, потому что он в этом деле был дуб-дубом. Илья, положив автомат себе на колени, разглядывал комиксы, которые пацаны набрали в книжном магазине вместе с другой литературой. На поясе у него запищала рация. Старлей вытащил ее и включил. «Прием! Так, понял!» Он выключил рацию. «К нам идут трое армейских, наверное, те, что были вчера насчет обмена». Все переглянулись. «Че сидим? Погнали! Может, у них еще что-то разузнаем?» Соскочил с места стрелок. «Девчонки, ждите здесь!» Ребята выбежали на улицу и кинулись к грузовику, где в кузове находился наблюдатель. Забравшись в кузов, они увидели, что к лагерю действительно приближалось трое военных, но шли они как-то странно. Ломаная походкой, руками машут не в попад. Марадона взял у часового бинокль и посмотрел через него на идущих. «Пацаны, это те вояки, что были при обмене, но они походу стали зомби!» «Приготовиться к бою!» – гаркнул Старлей, доставая из-за спины А.К. «Давай мы СВДшки опробуем», – предложил Иван. «Пробуйте!» – Старлей убрал автомат обратно. Стрелок с Ником сбегали в оружейку за снайперками и заняли позиции в кузове. Перезарядились, прицелились, громыхнули выстрелы. Две человеческие фигуры упали на землю. Третий, тупо посмотрев на упавших, продолжил ломаной походкой свой путь к грузовику. Оружие оказалось отлично пристрелено. «Почему они вернулись?» – тихо спросил Иван, перезаряжая СВД. Через оптику он увидел, что один из упавших зашевелился и начинает подниматься. Он прицелился. «Может, последние события у них отложились в памяти?» Так же тихо ответил ему Никита, перезарядившись. «Один встает, я его добью. Ты давай, идущего. Стреляй прямо в лоб, тогда верняк». Грохнул выстрел. Идущий рухнул, как подкошенный. Бабахнул второй выстрел. Пытающийся подняться зомбак упал. Полежал немного и опять начал вставать. «Скорее всего, они пришли на запах готовящегося ужина», чуть ли не шепотом сказал Иван, перезаряжая ствол. Он приметился в стоящего на четвереньках зомби и нажал на курок. Голова бешеного дернулась, он качнулся и упал, затихнув навсегда. «Отлично!» – произнес Старлей, глядя через бинокль на распростертые тела. «Пять патронов на троих!» Ближе к полуночи все собрались у костра. Проходил очередной обряд вступления в новую жизнь. Александр вместо личного обмундирования бросил в огонь символическое полено, на котором написал номер своей части, после чего выпил полстакана водки и закусил тушенкой. Сержант сел рядом с ребятами, прикурил от горящей щепки сигарету, глядя на пламя, и не заметил, как вырубился под звуки гитары и песни которые пели собравшиеся. Вскоре все разошлись отдыхать, оставив солдата храпеть возле потухшего костра. Перелет в пункт назначения Ночь прошла спокойно, хотя многие не смогли заснуть в свете событий, свершившихся накануне. Они слонялись бесцельно по лагерю, ожидая рассвета. Рано утром те, кто не спал, услышали нарастающий гул, шедший со стороны санитарки, где находился четвертый блокпост. Люди бросились будить тех, у кого оказались нервы покрепче. Растолкали Сашку, дрыхнувшего возле потухшего костра. Скоро все собрались возле ограждения, сделанного из колючей проволоки, натянутой на грубо сколоченные деревянные ежи и устремили взоры по направлению нарастающего шума. Через минуту из-за макушек деревьев на фоне пасмурного неба появился большой военный вертолет. Он подлетел к лагерю, где столпились люди, начал опускаться и завис невысоко над землей, рассекая лопастями в воздух, поднимая тучи пыли. Потом отлетел в сторону и сел неподалеку. Винты продолжали крутиться, создавая неимоверный грохот. Открылась боковая дверь. Из машины выскочили трое. Двое были в черной форме спецназа и имели при себе автоматы, а третий одет в темно-синий костюм с галстуком. В руках у него была большая черная сумка. Они бегом направились к забору базы. Люди в недоумении наблюдали за бегущими. Вперед протиснули стрелок с Ромера и Марадонной. С собой они притащили доски. Положив их на ограждение, пацаны перешли по ним через забор. «Илья!» крикнул сквозь шум винтов Леха. «Если что, мочи их из мухи!» «Окей!» – крикнул Старлей. Он положил себе на плечо тубус гранатомета, предусмотрительно прихваченного собой, поднял прицельную рамку и направил раструб в сторону винтокрылой машины. Ребята пошли навстречу. Караульные, сидящие в закамуфлированных местах, взяли на мушку бегущих от вертолета, ожидая приказа. Две тройки сближались. Когда осталось между ними 10 метров, они остановились. «Привет, ребята!» – прокричал он сумкой в руке и помахал рукой. «Я Виктор Валерьевич!» Пацаны оторопели, не ожидая увидеть здесь профессора. Они переглянулись, посмотрели еще раз на человека и, узнав его, заулыбались во весь рот, радостно замахав руками. «А эти двое?» – крикнул Леха. «Спецназ! Летят со мной! Еще двое в машине и ваши друзья! Слава и Вика! Вот вам сумка!» Виктор Валерьевич поставил перед собой баул. «Там спутниковый телефон! Еле выбил! У меня такой же! Еще там планшет! В нем сообщение вам про то, что здесь произошло! И еще нужная информация!» «Почему Слава сестрой с вами?» – крикнул Марадонна. «Я им помог бежать! В планшете все есть!» «Еще там зарядное устройство от тепла. Можете подзаряжаться от костра, просто положив рядом. Еще рации дальнего действия у меня такая же. Там есть инструкции». «Куда вы?» – спросил Стрелок. «В лабораторию. Все в планшете». Он повернулся и махнул рукой. Из вертолета выпрыгнули хакер сестрой и, пригибаясь, побежали к ребятам. «Почему связи не было?» – крикнул Марадонна. «Вас заблокировали! Была утечка!» «Суки!» Зло сплюнул Леха. Подбежали Слава с Викой и встали сзади пацанов. «Давайте, ребята, нам пора! Время поджимает! До связи!» Прилетевшие побежали обратно и забрались в вертолет. Он поднялся, облетел лагерь и рванул в сторону столелитейного завода. Ребята проводили вертушку взглядами и, обнявшись, поприветствовали друг друга. Потом, бурно переговариваясь, прихватив с собой сумку, пошли обратно в лагерь в обход проволочного заграждения к въезду в шелтер. Вопросов друг к другу было много. «Хакер, что там с карантином?» Спросил Ромеро, немного забегая вперед, товарищи и путаясь у них под ногами. «Там все спокойно, паники нет», — ответил Славка. «Про наш город говорят, что здесь эпидемия оспы. Все, кто попадает в карантин, на большую землю не выпускают». «Еще ищут те кто первыми успел уехать за пределы нашей области. Если находят, помещают медицинские институты». «И что? Вообще ничего не говорят?» Поинтересовался Стрелок на ходу, прикуривая сигарету. Слава вопросительно посмотрел на Ивана. «Про что?» «Блядь, про зомби!» Ответил Иван, чиркая спичкой. «Чё тупишь?» «Почему?» «Говорят?» «Но это все на уровне слухов. Думаете, им верят?» Хакер достал сигарету и прикурил от спички у стрелка. «После вчерашнего поверят!» Мрачно сказал Леха, шагающий рядом. «Вика, а ты чё молчишь?» «Я еще пребываю в шоке!» Ответила Виктория после пережитого. «А что случилось?» Спросил Иван. «Нас Виктор Валерьевич спас!» Ответил за нее Славка. Всё было, как в каком-то боевике. Они уже подходили ко входу, когда навстречу им вышел Илья. Там народ на грушевке собрался, пойдем, новых людей представите. Ребята пошли на грушевку. Там уже их ждали поселенцы шелтера. Ребята вывели в центр новеньких и объявили всем, что это их лучшие друзья, которых еле спас от неминуемой гибели тот самый знакомый, с которым они каждый вечер поддерживали связь. «Предлагаю на сегодня рейды отменить», – громко сказал Старлей. Все его единогласно поддержали. Большой надобности вылазки не было, да и желания ни у кого тоже не возникло. Решили сделать выходной. Все жители лагеря разошлись по своим делам, а ребята решили посмотреть, что там в сумке, которую притащили с собой. Позвав с собой Марину и Гульнару, они залезли в автобус, который переоборудовали в узел связи. В нем располагалась многоканальная мобильная станция, к которой были подключены пара десятков раций. Нашли они ее в полицейском участке. Там же у входа нашли умирающего сашку мента. Он, кстати, ее потом им и подключил. Рации на базе были разные, но был в шелтере один чел, который понимал в этом деле. Он перестроил эмиттеры и все заработало. Чел до заражения работал на химкомбинате радиоэлектронщиком, за что заслужил позывной «Дэн». От слов «Диод» и «Электрон». Пацаны открыли баул. Сверху лежала картонная коробка. Леха вытащил ее – Под ней оказались еще упаковки. Стали выкладывать все на стол, стоящий рядом. Иван с Вовкой и Славкой стали распаковывать картонные коробки. Вика не принимала участия, а просто сидела рядом и наблюдала за пацанами. В коробках оказались плоские, сделанные из черного пластика небольшие прямоугольники. Из каждого выходил провод с целой кучей переходников на конце. Стрелок взял инструкцию из только что распакованной коробки и углубился в ее изучение. Ребята продолжили дальше доставать предметы из сумки. Ромеро вытащил небольшой темно-серый чемоданчик. «Смотрите, что это?» – спросил он. «Наверное, спутниковый телефон. Я такие в кино видел», – ответил хакер. Марадона положил чемоданчик на стол, осторожно подергал крышку кейса. Она поддалась. Он стал потихоньку ее открывать, одновременно заглядывая внутрь чемодана. Он уже приподнял ее на 10 сантиметров. «Пацаны!» – воскликнул Иван. «Это зарядные!» «Блин, стрелок, чё орёшь?» – сказал, перепугавшись, Лёха, уронив крышку обратно. «Ну, зарядные и чё?» «Ими можно заряжать, просто положив на солнце!» – сказал радостный Ваня. «А что в первой коробке?» – заинтересовалась Вика, открывая упаковку. «О, здесь планшет!» Она вытащила его и включила. Планшет заработал. Ребята переключились на гаджет, полазили внутри и нашли текстовое сообщение. Тем более, что кроме него там ничего не было. Вот что там содержалось. «Здравствуйте, ребята. Пишу вам прямо из рабочего кабинета совета. Времени мало, поэтому простите за кривое написание. Тут общая неразбериха. В санитарной зоне первого пояса произошла вспышка бешенства. Чиновники из совета так решили назвать этот очаг заражения». Пришел приказ выполнить вторую директиву. Это значит всех уничтожить в первом поясе, даже медперсоналы военных. Со второй санитарной зоны выдвинули дополнительные силы по уничтожению, как вы называете, зараженных зомби. Потом нужно было все сжечь напалмом и нанести тактический ядерный удар по городу. Но в штабе все переиграли и пропустили во второй пояс всех военных с медицинским персоналом. За ними по пятам шли зараженные. Когда вся эта масса прошла вторую линию, их окружили и под конвоем проводили в изоляционные боксы. В это же время в первую санитарку, расстреливая и уничтожая бешеных, вошли военные. Армейские до самого утра выявляли зараженных. Среди инфицированных были и военные, и медики, и даже собаки. После операции по зачистке местности бешеных собрали и положили возле ям, которые вырыл прибывший экскаватор. Потом в них сложили трупы, залив это все специальным раствором, привезенным в автоцистернах. От него растворяются органические ткани, даже кости, не принося вреда окружающей среде. Потом раствор нейтрализуется. сжигать ничего не стали, так как тела не могут полностью сгореть на открытом воздухе. Там же решили не наносить ядерный удар. В Совете знали, что в городе есть еще одна лаборатория советских времен, и ее можно использовать для получения сыворотки от этого заболевания. Мне приказали, чтобы я в срочном порядке вылетел туда. В лаборатории меня будет ждать человек, он раньше работал в ней, и прибыл туда на неделю раньше, тоже вертолетом. Краем уха я услышал, что всех подозрительных и контактировавших с заболевшими будут закрывать специальные медицинские учреждения». Я так понял, что их там будут подвергать исследованиям, возможно, генетическим, и под прицел ученых попали Слава и Виктория. Поэтому я предупредил Славу и его сестру, чтобы рано утром они пришли на аэродром. Им повезло, что в вертолете должен был перевозиться бронированный автомобиль класса «Тигр». Мы прошли в гараж, и я их спрятал в броневик. Мои ребята, которые мне выделили в составе четырех человек, беспрепятственно их провезли на борт. Правда, я долго их уверял, что подростки не сумасшедшие, и им нужно вернуться в зону поражения, потому что их там ждут родственники. Слабый аргумент, конечно. Тем более, что их родители сейчас находятся в Лесовске. В общем, бойцы согласились. Может, они догадались, что я таким экстравагантным способом пытаюсь спасти ребят. Теперь о карантинном поясе. Он откатился по всем направлениям на 20 километров, как раз до заграждений третьей линии, хотя вспышка была только в одном месте около вас. Убедить чиновников в том, что достаточно создать в этом месте буфер из усиленной охраны, я и еще несколько моих единомышленников не смогли. Сейчас в зону заражения попали малые населенные пункты, которые находились во второй санитарке, вместе с их жителями. Некоторые не пожелали бросать свои дома и скрылись от эвакуационных бригад в тайге. Также прошел приказ никого из зоны не принимать и всех вышедших границы отправлять обратно. При любых попытках самостоятельного пересечения карантинной линии применять оружие на поражение. Везде на пропускных пунктах из зоны заражения стоят щиты с предупреждением, что ближе 50 метров подходить нельзя, иначе будет открыт огонь. «Так что сейчас никто не сможет выбраться из карантина. Вот такие печальные новости. По прибытии на место назначения я с вами свяжусь. До связи!» «Блин, вот это жопа!» Воскликнул Иван. «Чё делать-то? Теперь отсюда никак не выбраться, зима все равно настанет и нам всем трындец!» Мрачно высказался Ромеро. «Вообще-то можно в городе в каком-нибудь коттедже перезимовать. Там в них все есть и печи, и камины». «Ромеро, а если им в голову придет ядерную бомбу скинуть, что тогда?» Задал вопрос с выпученными глазами Леха. «Тогда надо поближе к новой карантинной линии передвигаться», – предложил Вовка. «Пацаны, давайте дождемся связи с Виктором Валерьевичем, потом решим, что делать», – сказал Стрелок. «Хакер, Вика, пошли в столовку, отметим встречу». «Ничего себе!» – изумился Слава. У вас что, столовая есть?» «Есть!» – ответил Иван. «Как же без нее? Вон в том автобусе!» Он указал через окно на длинный трехосный автобус. «Ребят, мы к вам скоро присоединимся!» – сказала Марина что-то, шепнув Ивану на ухо. Они вместе с Гульнарой вышли из автобуса и куда-то умчались. Пацаны вышли из радиорубки и перебрались в столовую. Под нее был приспособлен междугородний автобус со всеми приспособлениями для питания в дороге. На откидных столиках стояли стаканы с салфетками и солонками на окнах синие шторки. Около кабины большой ящик для раздачи пищи. Ребята подтащили этот ящик задним сиденьем и уселись рядом. «Прям как кафе!» – сказала Вика, разглядывая обстановку. «Мы столовой пользуемся только в непогоду», – ответил ей Ромеро. «А так питаемся на улице. Видели же столы и скамейки недалеко отсюда?» Хакер с сестрой кивнули. «Блин, Ромеро Марадона!» – сказал стрелок, глядя на пустой импровизированный стол. «Че сидим? Погнали к Светке за продуктами!» Минут через 10 пацаны притащили в картонных коробках еду с посудой и выложили все на ящик. Из еды они принесли тушенки, консервов овощных и рыбных, хлебцы в целлофановых упаковках, минералку, пару бутылок водки и две вина, еще связку пива в банках. Тарелки, стаканы и стопки расставили на столешнице. «Простите, гости дорогие, чем богаты?» – развел руками Иван. «Хлеба нет, с хлебом напряженка». «Пацаны!» – протянул хакер. «Я пиво лет сто не пил». Он взял банку, открыл ее, понюхал выходящий из нее дымок и с наслаждением сделал несколько глотков. Потом протяжно рыгнул. «Вот молодец!» – стукнула его по плечу «Виктория!» «Как всегда в своем репертуаре!» «Иван, а где Марина и та девушка?» Обратилась она к стрелку. «Они по такому случаю наряжаются. Вовка недавно предложил, чтобы все рейдеры, да и поселенцы лагеря тоже, одинаково были одеты. Вот что-то типа формы и придумали. Сейчас девчонки ее на себя примеряют», — сказал стрелок, открывая штопором вино для Вики. «Зачем?» — удивилась она. «Это не просто форма!» Она защищает в рейдах от укусов людей-зомби и своего не подстрелишь при стычке». Пояснил Марадона, выбираю, какую тушенку открыть. Говядину или свинину. «А, теперь понятно. она форму дадут?» Задала вопрос Вика. «Конечно», – улыбнулся Леха. «Сегодня же что-нибудь подберем». «А что это за девушка?» Спросила Виктория. «Симпатичная, на метиску похожа. Она мне представилась, но я ее имя забыла». «Тут у нас пара образовалась», – сказал Иван, поставив открытое вино на стол. «Ромеро с одной чиксой заторчал. Мы ее в первый день нашли». «Ну, как заторчал? На уровне четвертого класса». Ваня взял бутылку с водкой и отвинтил у нее крышку. «Разве что портфель за ней не таскает». Он выстроил возле себя в ряд четыре стопки. Леха определился с выбором в пользу говядины, достал нож и начал открывать банку. «Как ее зовут?» поинтересовалась Вика, повернувшись к Володе. Ромеро покраснел, как рак. «Гульнара», — еле слышно произнес он. «Как-как?» — переспросила Вика, смеясь. «Гульнара», — уже громче сказал Вова. «Гульнара?» — удивилась Виктория. «У нас в городе только якуты с илиутами и еще кто там из северных народов, так у них вроде у всех имена русские». Она здесь была в гостях с родителями, пояснил Стрелок, разливая водку по стопкам. «Приехала из Казахстана, сама она татарка». «Вик, какая ты была любопытная, такая и осталась». Иван поднял стопку. «Ну чё, за встречу?» «Подожди, Стрелок, я еще закуску не открыл». «Недовольно», — сказал Марадон, открывая банку. «Вечно бухнуть спешишь». «Тогда давай быстрее! поторопил Лёшку Иван, держа в приподнятой руке рюмку. «Во, я же говорил!» Буркнул сквозь улыбку Марадона, вываливая куски тушенки на тарелку. «Ну, наконец-то!» Вздохнул стрелок. «Ну что, за встречу?» Они стукнулись, выпили и стали закусывать. «Хакер, расскажи, как ты от нас выбирался?» Спросил жуя Иван. «Здесь курить можно?» Поинтересовался Слава. «Кури, сегодня можно, только форточку открой!» Махнул рукой Леха. Вячеслав приподнялся и сдвинул верхнюю часть окна. А что, комаров и мук здесь нет? спросил он, садясь на место. Нет, вообще никаких насекомых! Ответил Ромеро, цепляя вилкой кусок тушенки. А там эти твари тучи. Хакер открыл форточку и сел, закурив. Откуда только? Сейчас такие установки привезли ультразвуковые мачты, хотят ими разгонять. В общем, когда я от вас уехал на скутере, за мной уже поставили пост. Я видел, как останавливают всех, кто ехал за мной. Тех, кто ехал со Сновогорск, разворачивали обратно. Впереди я увидел еще один пост. Меня остановили. Я сказал, что ехал из Еловска в Сосновогорск, и что меня развернули на предыдущем посту. Они меня пропустили. Неразбериха на дороге была жуткая. Возможно, благодаря ей я смог добраться до города». Там я заехал к Вике, но ее не было дома. Позвонил ей на сотовый. Она сказала, что будет через час. Я пошел в интернет-кафе и вышел в социальную сеть. Виктор Валерьевич был там. Я написал ему, что я у них в городе. Он предложил встретиться на площади геологов. Там мы встретились через 15 минут. Я ему показал документы. Он их бегло посмотрел и попросил папки взять к себе домой, чтобы изучить поподробнее» так как информация, содержащаяся в них, имела отношение к давно утерянной перспективной военной разработке, так он сказал. Затем Виктор Валерьевич поинтересовался, где я их взял, и я рассказал ему, где мы нашли эти папки, про наше заводское приключение. Потом я еще позвонил Вике, она сказала, чтобы я приезжал, что она уже дома. Профессор довез меня на своей машине до дома Вики. Мы попрощались с Виктором Валерьевичем, и я пошел к сестре. Утром мне позвонил профессор, попросил прийти к нему домой. Он был ошарашен информацией. Виктор Валерьевич предложил позавтракать у него и потом поехать в институт. Что мы и сделали. В институте уже собралась комиссия, и я им повторил все, что рассказал Виктору Валерьевичу. Они меня прямо в этом институте. У них там есть свое инфекционное отделение. Сразу поместили в карантин. Проверили Вику, но ее закрывать не стали, так как не было прямого контакта. Вика со мной даже за руку не поздоровалась, когда я появился у нее на пороге. Буркнула только, что приперся. «Не ври», – обиженно сказала Виктория. «Я просто открыла дверь и сказала «Привет, голодный есть будешь?» Да, так и было. Просто ляпнул, думал, смешно будет. Короче, поел и спать. Утром, как я уже говорил, меня закрыли на карантин. Через две недели выпустили. Потом вспышка в поясе, бегство на вертолете и вот мы здесь. Ну а дальше рассказывайте вы. Стрелок молча разлил водку, поднял стопку. Давайте за нас, потому что выжили. Выпили, закусили балтийскими шпротами. Пока пережевывали пищу, в автобус зашли две особы. Обе в черных кожаных брюках свободного покроя и черных коротких кожаных куртках. На рукавах шевроны с надписью «Химера» со знаком биологической опасности. На ногах грубые ботинки на толстой протекторной подошве. Они подошли к ребятам. «Ничего себе!» Только и смог сказать пораженный хакер. «Марина, это ты?» «Я?» «И Гульнара со мной!» «Как вам наша новая одежда?» Она покрутилась на месте. Пацаны с восхищением разглядывали девушек. «Форма действительно смотрелась классно!» «А я бы выбрала обтягивающие брюки!» «Сказала Виктория!» «Так было бы гораздо эффектнее!» «Не смертельней!» «Ответил ей Алексей!» «Штаны должны быть свободными, чтобы зубы зараженных не достали до тела!» «Хакер, не обольщайся!» «Сказал Ромеро, глядя на раскрывшего от удивления рот друга!» «Кожаные брюки только женские, других в магазине не нашли!» «Для нас джинсы или сварочные штаны!» «Пойдет!» – ответил Славка старательно туша бычок в пустой опустевшей банки из-под шпрот. «Присаживайтесь, девушки! Гульнара, садись к Володе поближе!» – сказал он, убирая банку на пол. «Ромеро, че сидишь, как истукан? Обслужи девушку!» – толкнул его в плечо хакер. «Ну, вы будете рассказывать, как вы здесь выживали?» – обратился он к пацанам. Друзья засиделись за полночь, обсуждая новые реалии жизни. За это время к ним постепенно присоединилось чуть ли не все взрослое население базы, кроме, конечно, дозорных. Как бы ни сдерживали себя обитатели шелтера, понимая всю прелесть утреннего пробуждения, а пьянка все равно получилась грандиозная. ЛАБОРАТОРИЯ Вертолет на малой высоте подлетал к сталелитейному заводу. Впереди по курсу виднелись заводские трубы и испарители ТЭЦ. Один из испарителей, как это было неудивительно, работал. Также курилась слабым дымком ТЭЦовская труба. Внизу раскинулся комбинат, из крыш огромных цехов которого торчали неработающие вытяжные установки печей. Лётчик запросил разрешение на подлет, чем очень озадачил профессора. Увидев его удивление, спецназовец, сидящий рядом, прокричал ему в ухо. «Там на ТЭЦ находятся скорпионы, спецотряд по захвату и удержанию промышленных объектов. У них есть разрешение уничтожать все, что приблизится ближе полукилометра, поэтому и запрашиваем». «Кто это?» – прокричал в ответ Виктор. Специальные подразделения, такие есть во всех странах мира. Например, Крафт-Вольфы, Швеции или Лотосы в Китае. В них входят люди не только с военной выучкой, но и с техническими знаниями. Захват той же ТЭЦ простое воинское подразделение сможет осуществить, но удержать его в рабочем состоянии до прибытия специалистов не в состоянии. Видите пар над испарителем и легкий дымок над трубой? Профессор согласно кивнул. Это ребята из скорпионов основное держат в работе. Все эти подразделения строго засекречены. Почему засекречены?» Удивился Виктор Валерьевич. «Потому что знают устройство и архитектуру всех типов станций и заводов. За такого специалиста любая террористическая организация отдаст все, что угодно. А развязать язык сейчас можно специальными средствами очень быстро и без помощи пыток». «Разрешили подлет!» Крикнул летчик. Через пару минут вертолет завис в воздухе. Пилот указал пальцем вниз, где под ними находился приземистый, лишенный окон глухой цех с асфальтовой крышей. Спецназовец кивнул, покрутил над головой рукой и плавно опустил ее. Ми-26 плавно сел рядом со зданием. Когда остановились винты, вертолет открыл задние створки, выпустил трап, по которому съехал бронеавтомобиль. Следом спустились четверо в черной форме спецназа и следом профессор. Автоматически открылись цеховые ворота. Из темноты цеха навстречу группе вышел седой полковник. Он сделал несколько шагов и остановился. Потом в приветствии поднял руку, постоял, разглядывая прибывших, и радостно крикнул. «Привет, Витя!» «Дмитрий Сергеевич!» – крикнул в ответ Виктор. «Здравствуйте! Не ожидал вас здесь встретить!» «Подойдя ближе, они обнялись. «Прими мои соболезнования по поводу смерти твоего отца. «Не было возможности быть на похоронах», сказал полковник, крепко сжимая Виктору руку. «Понимаю, дядь Дим, работа такая», ответил, кивая Виктор. «Да, будь она неладна. Чего мы стоим, проходим все в помещение», сказал полковник, все еще сжимая руку Виктора. Они прошли внутрь цеха, ребята из спецназа загнали следом машину. Виктор огляделся. Цех по площади оказался большой, вытянутой формы с невысоким потолком. С потолочных балок свисали большие плафоны с артутными лампами, которые сверху лили яркий свет. Цех был поделен на секции кирпичными перегородками, примыкающими к стенам с перекрытиями на них. Таким образом образовывалось встроенное помещение разных размеров и высоты. Эдакий научный поселок под общей крышей. В некоторых помещениях, кроме дверей, были даже окна. Двери были тоже не одинаковые, где деревянные, а где металлические. Везде стояли лавочки около входов, кое-где были и целые боксы, собранные из белого пластика. «Видишь, Витя, тут несколько лабораторий, объединенных в научный центр». В общем, это здание есть одна большая лаборатория. Я прибыл сюда три дня назад. Рассчитывал, что здесь уже будет исследовательская группа, но оказался один. Связался с институтом. Мне сказали, что люди прибудут только через неделю. За это время я должен подготовить рабочую документацию, которая хранилась здесь в сейфе. Но вас прислали раньше на четыре дня. Что за спешка? «Из ученых я здесь один. Вон те ребята!» Кивнул в сторону четверки Виктор. «Они из спецназа. А спешка из-за вспышки. Произошло заражение в санитарной зоне первого пояса. Меня в срочном порядке направили сюда. Группу еще формируют». «Мне уже передали об еще одном массовом очаге заражения. Это произошло после прибытия поезда из зоны карантина?» Дмитрий Сергеевич вопросительно посмотрел на Виктора. Тот утвердительно кивнул. «Кто входит в группу?» – поинтересовался полковник. «Семакин Владимир Николаевич, профессор кафедры вирусологии». «Ничего себе!» – удивился профессор. «Действительный академик Ран сам сюда пожалует. А еще кто?» «Еще Лидия Михайловна, наша профессорша», – ответил Виктор. «Так она по инфекционным заболеваниям специалист. Я бы выразился точнее по природным инфекционным заболеваниям. А у нас другой профиль. Пожал плечами Дмитрий Сергеевич. Так в первой мобильной лаборатории тоже инфекционист-природник руководит Селезнева. Хотя последнее время она работала на оборонку. Да, протянул Дмитрий Сергеевич. Это может затянуть наши исследования. Ведь мы работаем не совсем с инфекцией. «Здесь нужны специалисты по биологическому оружию». «Группа уже включен, весь персонал малой лаборатории закрытого института, а это 12 человек». «Где же мы их всех разместим?» – сказал осматриваясь Дмитрий Сергеевич. «А тебя почему первым одного прислали?» «Я входил в совет и просто подвернулся под руку, тем более, что после вспышки все закрутилось быстрее». «Для чего же тебя сюда прислали?» «Для того же, что и вас. Подготовить рабочие места. Они считают, что вдвоем мы сделаем работу быстрее». Виктор осмотрел цех еще раз. «Хорошо освещенный, большой, с множеством фильтрационных вытяжек. В первую очередь нужно проверить оборудование, и если что надо заменить, то сообщить. Пришлют новое на замену вместе с людьми. И вот еще что». Он полез на грудный карман. «Посмотрите, я нашел это в документах своего отца, оставленные мне какие-то странные цифры. Похоже на банковский счет». Дмитрий Сергеевич взял записку, посмотрел в нее и вернул обратно. На вопросительный взгляд Виктора он посмотрел в сторону спецназовцев и сказал, «Ребята, проходите вон в ту пристройку, это жилое помещение, располагайтесь». Потом повернулся к Виктору и произнес «Я уже все проверил, все оборудование работает нормально, но можно одну, нет, лучше две центрифуги заменить. Тут, видите, есть много электричества, как я понял, его нам подают те ребята, что на ТЭЦ, наверное, с градирни, так что можно центрифуги любой мощности поставить, вполне достаточно для работы и хватит для проживания». «С едой беда, только сухие пайки и консервы. Вы привезли еду?» «Да, полную машину сухих пайков, консервов», – недоуменно ответил Виктор. Он ожидал ответа на свой вопрос, но переспрашивать не стал и продолжил. «Еще колбасы копченые сыра, правда, немного. Если не шиковать, а есть по норме, то хватит на пару недель, потом еще доставят». «Ну что ж, пойдем к вашей машине, возьмем немного колбасы и сыра, потом в аппаратную вон в тот дальний бокс». Полковник указал вглубь цеха на небольшое помещение. «Мне тебе кое-что надо рассказать и показать. Это касается и твоей записки с шифрами». Прихватив из броневика пару колесиков колбас с кубиком сыра на килограмм, они двинулись в дальний бокс. Аппаратная оказалась небольшого размера, всего 5 на 3 метра. Посередине аппаратной стоял обычный стол. Рядом с ним небольшая тумбочка с электрическим чайником на ней и пара стульев. Вдоль стен размещались стеллажи, заставленные всевозможной измерительной аппаратурой, в углу синий сейф. Над столом висел белый эмалированный колпак с маломощной лампой, которая давала тусклый свет. Отодвинув стулья, они сели за стол. Дмитрий Сергеевич достал из тумбочки бутылку коньяка и два стакана, молча поставил их на столешницу. Следом вытащил пару банок кильки в томате и галеты. Все это он сложил рядом с бутылкой, из кармана вынул плитку шоколада и, скрыв обертку, положил плитку на стол. Виктор сложил рядом колбасу с сыром. «Вить, как думаешь?» – произнес Дмитрий Сергеевич, разливая по стаканам смертное. «Почему в наш рацион обязательно входит коньяк? И не абы какой, а отличный, минимум армянский?» «Не знаю, дядя Дим. Говорят, он хорошо выводит токсины и тяжелые металлы». «Вот и нет. Я провел исследование на себе, разумеется. Оказывается, он лучше всех выводит из организма яды. Как раз то, с чем мы в основном работаем. Ну и то, что ты сказал тоже. Ну что...» «Вздрогнули?» «За встречу!» «За встречу!» Они выпили, отломив по кубику шоколада, закусили. «Эх, я бы сейчас под копченую колбаску лучше водочки хряпнул», мечтательно произнес Дмитрий Сергеевич. «Так у меня есть полная фляжка», сказал Виктор, закидывая в рот еще один кубик шоколада. «Спирт? Здесь своего много». Дмитрий Сергеевич взялся за коньяк, чтобы разлить еще. Не, именно водка хорошая, протянул Виктор. Фляжка с собой? Оживился Дмитрий Сергеевич, ставя коньяк на стол. Да, вот. Виктор вытащил из внутреннего кармана пиджака плоскую полуветровую фляжку из нержавеющей стали обтянутую коричневой кожей. Давай, сказал довольный полковник, потирая руки. «Под нашу закуску водка в самый раз!» Виктор отвинтил крышку. «А что с коньяком? Вы его уберете обратно?» «Ни в коем случае!» Ответил Дмитрий Сергеевич. Он, ополоснув стаканы из чайника, поставил их перед Виктором, а сам начал нарезать колбасу и сыр складным ножом, который излег из кармана кителя. Витя разлил водку, они, чокнувшись, выпили, закусили». Твой отец был очень умным и проницательным человеком, сказал полковник, открывая консерву. Те цифры, которые ты мне только что показывал, действительно были от банковские ячейки. Он также мне эти коды оставил. Как я их получил? Это целая история. Я же проживаю в подмосковье, и что удивительно, мне перед самым карантином принес ключ один человек. Маленький такой ключик, блестящий, и сказал, чтобы я пошел в банк по такому-то адресу. Придя туда, я должен был сказать кодовое слово «Сфера» и «День твоего рождения». На вопрос, откуда ключ и мой адрес, человек сказал, что ключ ему передал какой-то гражданин, вместе с моим местом проживания. В общем, я понял так, там была целая цепочка людей, передающих ключ. А сигналом послужило закрытие Сосновогорска, ведь в нем произошел неудачный эксперимент. И самое загадочное, еще не было освещения в СМИ о том, что произошла вирусная вспышка. «Ничего удивительного, дядя Дим, в интернете в начале заражения города было полно видео об этом», сказал Виктор. В СМИ передали на сутки позже». «Тогда понятно». В общем, я тут же поспешил в банк. Его уже собирались закрывать, но я настоял, сказав, что мне нужно забрать кое-какие документы, потому что срочно улетаю и мне сделали исключение, открыли ячейку. В ней я нашел два кода, один длинный с буквами и цифрами, второй короткий цифровой. Такие же коды, как у тебя на бумажке написаны». С этими кодами я прошел в другое хранилище. Там мне открыли по длинному коду электронный сейф и выдали стальной кейс с кодовым замком. Дома я открыл его по короткому коду, и действительно, информация в кейсе оказалась поразительная. Он подошел к сейфу, вытащил из него несколько папок с крышевателей и что-то типа флешки только больше по размеру, примерно как пачка сигарет, и положил все на стол. «Как твоему отцу удалось снять копии с документов и вынести все это с режимного объекта, ума не приложу», сказал Дмитрий Сергеевич, присаживая за стол. «А вот это очень примечательное устройство». Он указал на серую коробочку с USB-переходником. «Первый отечественный цифровой накопитель образца 90-х годов». «Названия нет, скорее всего, что-то смастеренное из японского, какой-нибудь Сеги или Nintendo. «Почему именно эти фирмы?» – удивился Виктор. «Ведь они выпускали игровые приставки». «У нас в институте использовались карты памяти именно этих фирм. Что с ними делали наши электронщики, я понятия не имею. Но на них можно было записывать долгосрочные документы». Короче, с помощью знакомого электрончика спаяли адаптер для современной аппаратуры. Еще он что-то в компьютере намудрил. Теперь через специальное приложение все с накопителем можно посмотреть. Кстати, я пытался скопировать на современную флешку, но почему-то у меня ничего не получилось. «Возможно, стоит защита от копирования», – предположил Виктор. «Возможно». Кивнул полковник. «Здесь несколько разделов. В одном из них содержатся фото документов из папок, которые лежат у нас на столе. В другом – видеоматериал про применение препарата в боевых условиях. В третьем разделе твой отец комментирует на камеру процесс создания сыворотки. Он пришел к выводу, что панацея от химеры не существует» но у него получилась вакцина, временно подчиняющая зараженных. Дмитрий Сергеевич достал сигарету и закурил. «Тут много лет назад в этом здании мы с ним работали. Было это в конце 80-х, потом все в стране начало разваливаться. Сюда на предприятие приехали итальянцы с немцами и выкупили часть производства. Лабораторию закрыли, но не продали». В начале 2000-х нас вернули, и мы стали работать над противовирусными препаратами. Попутно нелегально, конечно, мы проводили опыты по созданию антидота. Наработки-то остались. Да и твой отец все это время не сидел сложа руки. Потом меня перевели в столичный институт. Твой отец уже самостоятельно записал финальную часть нашей работы весь технологический процесс создания сыворотки». Он понимал, чувствовал, что что-то произойдет. Всегда говорил, что тот первый неудачный эксперимент еще заявит о себе. Дмитрий Сергеевич вздохнул, взял нож и начал нарезать колбасу сыром. «Проект Химера Код 15», – мрачно произнес он. Хотя настоящее название у препарата было «Гидра» под индексом DXS-18 – По прибытии сюда, то есть три дня назад, я синтезировал сыворотку, когда проверял оборудование. Благо, что заблаговременно завезли всевозможные препараты. Потом провел тесты и пришел к выводу, что надо добавить соли тяжелых металлов. Они замедляют действие препарата. Я рассчитываю на 2 часа плюс-минус 15 минут. «Как она действует?» Поинтересовался Виктор, беря пару кружочков копченой, переложив их с сыром и водрузив их на галету. «Первые опыты мы проводили на собаках еще в 89-м. Зараженные DXS-18 животные при введении сыворотки с помощью пневматического ружья начинали нам подчиняться выполнять команды. При этом вся их агрессия сходила на нет». Минут через 10-15 они опять становились неуправляемые, готовые сожрать все, что им попадалось. В этих документах полковник показал на папке, лежащей на столе, описание всех опытов в разные годы, также рассказы очевидцев, записанных с этих слов и ими же подписанных, принимавших участие в экспериментах. Есть также записи военных, участвовавших в испытании в боевых условиях. Как твой отец все это раздобыл, ума не приложу. А сейчас мы посмотрим видеоматериал. В нем показано применение препаратов в боевых условиях. Дмитрий Сергеевич извлек ноутбук из той же тумбочки, из которой недавно доставал коньяк. Поставил компьютер на стол, предварительно сдвинув рукой закуску на угол. Открыл крышку, подключил провод, идущий от накопителя, включил питание. Дождавшись, когда загорелся рабочий стол, он полез в недра операционки. Поелозил там, нервно двигая пальцем по тачпаду, тихонько ругая себе под нос. Наконец нашел то, что искал. «Вот, смотри!» С этими словами Дмитрий Сергеевич нажал левую кнопку тачпада. Правда, звук никудышный, постоянно шумит ветер, перекрывая голоса, зато внизу экрана есть дублирующие титры. Ну все, началось. На мониторе появилась заставка, совершенно секретно, только для служебного пользования. Подопытный На мониторе появился вид на ущелье, через которое проходила широкая грунтовая дорога. Над ущельем в безоблачное синее небо поднимались черные столбы дыма. Наши солдаты суетились недалеко от выхода из ущелья, вокруг подбитого танка, вставшего на дороге. Недалеко на грунтовке стояли несколько танков и бронетранспортеров. На обочине застыли крытые Зилы. Моргнул экран, меняя кадр. Подъехал УАЗ. Из него вылез пузатый генерал. Следом подъехали КАМАЗ-будка с тентованным Зилом. К генералу тут же подскочил полковник и, вытянувшись струнку, отдав честь, что-то отрапортовал. Снизу кадра появились титры. «Товарищ генерал-майор, группа в составе отдельного танкового батальона и двухстрелковых рот моторизированной пехоты при прокладке маршрута для следующего по нему вывода войск попала в засаду в районе ущелья. Выведены из строя один танк и 10 человек». Генерал, приложив руку к околушку фуражки, тоже что-то ответил. Снизу появилась надпись. «Почему не атакуете?» Полковник, опустив руку, ответил – Атаковать не можем. Недалеко был замечен вертолет с надписью на борту BBC, американской новостной компании. Мы запросили штаб о следующих действиях. Нам из главного штаба приказали не применять тяжелое вооружение, в том числе и вертолеты, и не отвечать на какие бы то ни было провокации в связи с разрядкой международных отношений. Генерал снял фуражку, протер лысину платком. «Значит, я должен принимать решение?» «Хорошо». Он повернулся к подъехавшим недавно грузовикам и рукой подозвал стоящего возле кабины КАМАЗа офицера с красными петлицами и знаками на них медицинской службы. «Подполковник, действуйте». Потом, повернувшись обратно, сказал полковнику. «Меня направили сюда вместе с подразделением в составе 20 человек, которые прошли специальную подготовку по новой методике ведения боя в горной местности». В частности, в ущельях. «Сколько там неприятеля?» «Примерно 200 человек», — ответил полковник. Генерал улыбнулся. «Я думаю, ребята справятся», — и полез обратно в УАЗ. Из будки КАМАЗа в полной экипировке по одному выскочили 20 бойцов, построились. По лицам они не тянули на срочников, выглядели старше. Скорее всего, это были офицеры средних чинов. Подполковник встал перед строем и громко сказал. «Задача такая – зачистить ущелье от духов, в плен никого не брать, то есть тотальное уничтожение, все понятно!» «Так точно!» – Хором ответили бойцы. «Приступить к выполнению задания!» – приказал он. Солдаты, рассыпавшись цепью, побежали к ущелью. Внизу экрана появились часы, отсчитывающие время. «Снайпера к машине!» командовал подполковник. Из ЗИЛа выпрыгнули два десятка солдат, все со снайперскими винтовками. Построились. «Занять позиции прикрытия!» – проорал он. Бойцы рванули следом за первой группой. Не добежав до ущелья, они рассредоточились и заняли позиции, используя складки местности. Моргнул монитор. Часы внизу показывали, что прошло уже два часа. По грунтовке быстрым шагом из ущелья вышли пять маджахетов без оружия с поднятыми руками и остановились около подбитого танка. Их тут же окружили десантники, находившиеся под прикрытием подбитой машины, связали руки и отвели за БТР, стоящий на обочине. Там поставили на колени и завязали глаза. Через 15 минут вышли наши бойцы, их было 19. Подошли к УАЗику, построились. Все бойцы имели пулевые отметины на одежде, причем и в жизненно важные органы. Но крови на одежде было совсем мало. Из машины вылез генерал. Старшей группы подошел к генералу. «Товарищ генерал-майор, разрешите обратиться к товарищу-подполковнику?» «Разрешаю», — ответил он. «Товарищ подполковник, поставленная задача выполнена, ущелье наше», — отрапортовал старший. Побледневший от увиденного генерал подошел к солдатам, похлопал по плечу крайнего бойца, как бы проверяя, не упадет ли тот. «По вашему бодрому виду и не скажешь, что вы только что два часа по ущелью с полной выкладкой бегали». Еле сдерживая дрожь в голосе, сказал генерал. «Молодцы!» Высокий чин отошел на пару шагов назад, вытянулся насколько мог, выпитив вперед пузо, и отдал честь дрожащей рукой. Тут же вся группа во главе с подполковником выстроилась в линию по стойке смирно. «Благодарю за службу!» Как можно тверже сказал генерал. «Служим Советскому Союзу!» Хором ответили бойцы. Потом группа погрузилась в будку КамАЗа, и они тут же уехали. Генерал стоял, провожая взглядом уезжающий КамАЗ, пока из ступора его не вывел подошедший полковник. «Товарищ генерал-майор, колонна может двигаться!» Генерал вздрогнул, посмотрел на полковника и задал вопрос. «Почему ими командовал офицер медицинской службы?» «Не знаю, товарищ генерал-майор. Ходят слухи, что наши ученые придумали какой-то препарат, делающий солдат бессмертными». «Это все слухи», — сказал генерал. А «Я слухам не верю». Он молча сел в машину. Моргнул в монитор. Группа солдат, построившись и прихватив с собой носилки, отправилась на поиски 20-го. Опять моргнул экран. Часы показывали, что прошло 40 минут. По дороге из ущелья шла группа военных, двое на носилках не слетело 20-го. Смена картинки. Маджахедов погрузили в кузов грузовика, туда же положили убитого. Следом забрались 10 бойцов охраны, после чего ЗИЛ уехал. Экран потух. Виктор оторвался от монитора. «Да...» – протянул он. «Это все?» «Все, что есть!» Дмитрий Сергеевич взял в руки папки, выбрал две и протянул их Виктору. «Возьми и почитай на досуге. Я бегло просматривал. В них содержатся протоколы допросов маджахетов, также план операции, варианты ее завершения». «Один из вариантов – полное уничтожение ущелья ракетным ударом. Для оправдания наших действий хотели запустить с территории Афганистана тактическую ракету на свою территорию. Удар приходился на пустынную местность, и что интересно, ракета была американской. Откуда она? Или идеальная подделка? Кстати, под нее переделали нашу самоходную установку». Но этот вариант был уж совсем крайней мерой. Он не понадобился. Наш препарат сработал на отлично. Перерождение произошло после четырех часов, после биологической смерти. Конечно, у всех в разное время. На каждом из бойцов насчитали от 20 до сорока попаданий. «А как же убитый? И что стало с перерожденными?» – спросил Виктор, беря папки. С убитым произошла чистая случайность. Шальная пуля. Стреляли сзади с близкого расстояния. Пуля пробила каску и поразила гипоталамус. Что стало с другими? Дмитрий Сергеевич на секунду задумался. Их пытались скрыть, но ничего не вышло. Разрезанные ткани тут же начинали регенерировать, просто срастались. В общем, бойцов заморозили при очень низких температурах. «Почему при низких?» «Они не замерзают и сохраняют свои функции даже при минус 50, Им не страшны наши зимы, если только в Антарктиде», ответил полковник, прикуривая сигарету. «Ничего себе!» – воскликнул Виктор. «Получается еще одна потенциальная угроза?» «Вряд ли». Во время конверсии замороженные тела пытались продать за рубеж, и таких попыток было несколько. Приказали сжечь. Профессор выпустил вверх струйку дыма. «Теперь понятно». Виктор положил папки рядом с собой. «Хорошо, я почитаю. Что сегодня будем делать?» «Отдыхать. Только давай уж закончим наш обед». «Давайте», — сказал Витя, потирая радостно руки. Они допили водку и принялись за коньяк. Спиртное уже основательно ударило в голову. «Витя», — сказал заплетающимся языком Дмитрий Сергеевич, глядя в пустой стакан. «Что?» — ответил ему Виктор. «А что за машина?» «Специально переделанная для отлова зараженных. Мы же здесь над ними опыты должны проводить сывороткой, мне так сказали». «Верно» кивнул полковник. «Может, отловим одного?» «Сейчас?» «Сейчас?» У Виктора округлились глаза. «Сами?» «Нет, ребят твоих попросим». «Они согласятся?» «Я им прикажу». Дмитрий Сергеевич взмахнул рукой, изображая повелительный жест. «Я же старший по званию и руководитель проекта». «Так мы пьяные», — ответил Виктор. «Ну и что? Не мы же поедем их ловить». «Верно», — Витя мотнул головой. «Пока ребята будут ловить экземпляр, мы что будем делать?» «А мы пока подготовим клетки. Сколько зараженных закажем?» Дмитрий Сергеевич растопырил пальцы, приготовивших на них считать. «Давайте хотя бы одного». Хорошо, полковник убрал руку. Я сейчас пойду поговорю с ребятами. А если откажутся, они имеют право отказаться. Ведь мы под градусом и приказывать в таком состоянии не можем, не имеем права. Настаивать не буду. Ну а если они тоже подвыпивши? Не, протянул Виктор. Они не пьют, он пожал плечами. А может и пьют? Хорошо, Дмитрий Сергеевич хлопнул себя по коленям. Я пошел. Давайте, махнул рукой Виктор. Через 10 минут послышался звук заведенного мотора. Заскрипели, открываясь автоматические ворота. Автомобиль Урча выехал на улицу, ворота закрылись. Вскоре появился довольный полковник. «Даже уговаривать не пришлось», — сказал он. «Ребята прямо рвались в бой. По-моему, они тоже под шафе. Я даже с ними успел познакомиться. Старшего зовут Артемом, он у них загонщик. Что это такое, я не знаю. Других зовут Андрей, Сергей и Иван. Они ловцы». Обещали потом объяснить суть. «Ну что, может займемся подготовкой встречи гостя?» «Давайте!» Решили больше не пить. Ожидание объекта могло составить от 2 до 3 часов. Ребятам предстояла поездка в город. Ученые решили подготовить клетку. Они пошли в дальнюю пристройку, примыкающую к стене цеха. Внутри пристройки, кроме холодильника для хранения медикаментов, прямоугольного стола, сделанного из нержавеющей стали, и трех стульев вдоль стены стояли узкие клетки, собранные из вертикальных прутьев, стоящих близко друг к другу. Прутья конусом сходились вверху, образуя заостренную макушку, и поэтому были похожи на маленькие ракеты. Перемычек между прутков не было, только на дверцах были две перекладины, примерно на уровне шеи. Между перекладин ничего не было, и поэтому в дверцах получалась поперечная щель шириной с ладонь. Прутья сверху были связаны кольцом. Ученые проверили запоры на дверцах. Все работали нормально. Выбрали центральную клеть. Дмитрий Сергеевич достал из ящика, стоящего на столе, мощный пневматический пистолет и снарядил его стеклянным флакончиком с бесцветной жидкостью, который достал из коробки в холодильнике. «А это что за выход?» – спросил Виктор, указывая на боковую дверь. «Это запасной. Вон и табличка зеленая рядом висит», – ответил полковник. «Куда она ведет?» – поинтересовался Витя. «На улицу». «Куда?» «Не волнуйся, там все огорожено решеткой, получилась большая клетка. Снаружи есть рубильник, в любой момент можно включить ток». Ее смонтировали в конце 80-х для содержания зараженных животных. Рубильник есть и с этой стороны. Я вчера проверял, все работает. Когда включаешь ток по нижнему контуру, пробегает искра. Вообще-то в начале 2000-х нам ее капитально отремонтировали, заменили старые растрескавшиеся изоляторы между прутьев на новые улучшенные – и закрыли всю клетку пластиковыми панелями. Для чего она тогда была нужна, ума не приложу. Мне сказали по прибытию сюда панели снять, но я думаю, их можно снять и завтра. С улицы послышался шум подъезжающей машины. «Кто это может быть?» – среагировал на звук Виктор. «Не знаю», – насторожился Дмитрий Сергеевич. «Наши позже должны приехать». Ученые вышли из бокса и поспешили к воротам. Ворота медленно открылись, и в цех заехал Т.